Переворот военного движения Воинственная вселенная Читает «Иммортал» специально для сайта Rul8.ru Книга п е р а я Глава 1 Линь-Дун Когда л и н д у н собрал каждую каплю силы, чтобы открыть тяжелые веки, обычная аккуратная комната предстала перед его глазами. Эта знакомая сцена заставила его растерянно моргнуть, не в силах понять, почему он здесь, хотя вскоре после этого он повернул голову с проблеском понимания. Естественно, он увидел две фигуры – мужчины и женщины, сидящих за столом в комнате. Папа, мама. Когда л и н д у н смотрел на две фигуры, он стал оживленнее и спустил тихий вскрик. Дуньер, ты проснулся? Услышав его вскрик, женщина сразу повернула голову, Когда она наконец увидела Линьдуна, раскрывшего глаза, она тут же воскликнула от счастья. Немного открытая о д е ж д ы и возраст около 30 лет. Контуры ее щеки придавали ощущение элегантности ее лицу, а также показывали ее мягкий характер и чувство нежности. Это была мама Линьдуна, Лю Янь. Необученный, и все же ты дерешься с другими. Ты буквально напрашиваешься на неприятности. Помимо сидящей женщины был мужчина, которому, на взгляд, было около тридцати или сорока лет. Его тело было немного хилым, но брови его показывали строгость. Казалось, он страдает от серьезных ран. Его лицо было бледным, в свою очередь скрывая значительную часть его твердости. Это был отец Линьдуна – л и н с я о Поворачиваясь лицом к часто строгому отцу, л и н д у н казалось, проявил щепотку страха. Вжимая в себя шею, хотя вскоре после этого он немного с вызовом заявил. «Кто просил их говорить, что мой отец бесполезный?» «Прямо перед моим лицом!» Пока он говорил, Линь-Дун начал чувствовать все еще ноющую рану на груди и сжал зубы. Сегодня было всего лишь одно из испытаний для семьи Линь, и он пошел вниз, чтобы оценить свой прогресс. Сегодняшняя неудача вряд ли уменьшит его веру в себя, Так как он тренировался только около полугода, то он и не ожидал, что добьется значительного прогресса. Он был уверен, что получив немного времени и условия для подготовки, он бы никому не проиграл. Тем не менее, сразу после того, как испытание закончилось, а Линдун собирался идти домой, он встретил парня, с которым у него плохие отношения. Первоначально он планировал игнорировать парня, однако после нескольких умышленных провокаций Он уже не мог терпеть, и в момент ярости вспыльчивый л и н д у н напал на провокатора. Тем не менее, результат был ясен как день. Он сразу же был выбит мощным ударом. Линь-Шань, тебе лучше запомнить это. В следующий раз я обещаю, что разобью твою голову в кашу. Или мое имя не л и н д у н л и н д у н скрежетал зубами. Упомянутый Линь-Шань был виновником этого инцидента, а также враг номер один в сердце л и н д у н а Так как их отцы враждовали между собой, Линь-Шань постоянно пытался доставлять неудобства л и н д у н у и последний инцидент был одним из многих. Одно мгновение он решительно сжимал челюсть, но затем л и н д у н угрюмо повесил голову. Хотя Линь-Шань был крайне подлым, факт остается фактом. Он в настоящее время на четвертом уровне закаленного тела. В семье Линь такое достижение считается лучше среднего. По сравнению со вторым уровнем Линь-Дуна, он на самом деле намного лучше. Во время обучения тело должно быть натренировано в первую очередь, так как все начинается с тела. В конце концов, человеческое тело – это самая удивительная и загадочная вещь в мире. Проще говоря, Закаленное тело являлось культивацией своего тела, позволяя постепенно укреплять тело, и в итоге становилось сильнее как снаружи, так и внутри. Когда мышцы и кости внутри тела укреплялись до определенного уровня, это давало возможность взращивать юань силу. Только когда взращенная юань сила появится в организме, только тогда можно называться настоящим практиком. Закаленное тело делится на 9 уровней. Разница между первыми тремя уровнями не имеет существенного значения, поскольку они лишь немного улучшают тело и основу. Только когда культивация тела достигнет четвертого уровня, преимущества тренировки будут постепенно отражаться. На этом уровне кожа постепенно будет укрепляться, пока не станет крепкой, как дерево или камень, а также сила и скорость существенно увеличатся. Так как линьшань в настоящее время на этом уровне, то линьдун который только достиг второго уровня закаленного тела, явно оставался далеко позади. Что касается того, почему между ними такая разница, хоть они одного возраста, это не из-за разницы в их потенциале. Для у р о в н я закаленного тела талант не является ключевым фактором. На самом деле можно сказать, что любой может натренировать его. Тем не менее, как далеко они могут прогрессировать, зависит от богатства и желания. Тем не менее, Достижение девятого уровня закаленного тела является чрезвычайно трудным и утомительным процессом. И тем не менее, такой способ проверки своих пределов сродни выжиманию возможностей вашего тела. Если тело недостаточно восстановилось после выжимания, вашему телу будет нанесен ущерб от нагрузки. В то же время не только обучение будет затронуто, но и все тело получит повреждения. Полный провал. Таким образом. Когда кто-то пытается освоить закаленное тело, он должен принимать питательные эликсиры, чтобы дополнить свое тело, прежде чем прогрессировать со своей тренировкой. Однако, поскольку эти эликсиры в основном являются дорогими товарами, те, у кого недостаточно средств, не в состоянии себе их позволить. И это так называемое богатство. Причина, почему Линь Шань в состоянии превзойти Линь д у н а на два уровня, не потому, что он тренировался на полгода больше. а потому, что его отец ответственен за финансы в семье Линь. В сравнении с Линь-Дуном, которому не хватает удачи и, следовательно, доступа к эликсирам, питающим тело. Таким образом, его прогресс в обучении гораздо медленнее, чем мог быть. Внезапно, когда Линь-Сяо услышал бормотание Линь-Дуна, его ладонь, которая лежала на столе, крепко сжалась, и лицо потемнело. Люянь, которая видела эти изменения, немедленно просигналила глазами Линь-Дуну, прежде, чем тот поспешно закрыл рот. Не нужно скулить, сосредоточиться на тренировках, и другие, естественно, заткнуться. Линьсяо замахал руками, говоря, «Люянь, возьми красный женьшень и дай его Дуньеру». С красным женьшенем его тренировка должна немного ускориться. Всего полгода осталось до семейных соревнований, и если он не потратит большую часть времени на тренировку, Он принесет нам позор. — Сяо, этот красный женьшень для твоих травм, — поспешно сказала Люянь, прежде чем впасть в ступор. — а я уже бесполезный человек. Независимо от того, насколько хороши средства, я использую это все напрасно. В будущем я буду тратить больше времени для поисков эликсиров в горах для Дуньера, — сказал л и н с я о н а смешливым тоном и покачал головой. — Отец не бесполезен. Отец был самым сильным практиком в семье, за исключением дедушки. Услышав слова л и н с я о воскликнул л и н д у н с красным лицом. С детства его отец был самой важной фигурой в его сердце. Сильнейший практик. л и н с я о неосознанно крепко сжал кулак, и на его лице промелькнула боль. Мгновение спустя он встал и устало пошел из комнаты. Люянь, завари укрепляющее средство для нашего ребенка. «Мои травмы в порядке. Им уже много лет. Какая может быть польза от одного стебля красного женьшеня?» Смотря на его немного потрепанную спину, глаза Люянь покраснели. Кто бы мог предположить, что этот человек, который однажды был самым талантливым и выдающимся человеком в городе Циньян, придет к такому упадку? «Мама, не плачь. Дуньер обещает, что будет упорно тренироваться». «И когда придет время, я найду способ вылечить отца», – мягко сказал Линь-Дун, потянув за угол одежды л ю я н ь «Дуньер, не упрекай отца в строгости к тебе. Это потому, что он все посвятил тебе. В конце концов, ты его единственная надежда». Тихо пробормотала Лью-Янь, опустив голову, слегка протирая глаза и поглаживая голову Линь-Дуна, пока она смотрела на серьезное, и в то же время нежное лицо у маленького Линьдуна. «Мама, я слышал, что первые три победителя семейных соревнований получат эликсир третьего ранга, который называется фрукт свертываний алой крови. Однажды я слышал, как дядя говорил, что он очень эффективен при лечении травм. Если я смогу заполучить его, это определенно поможет вылечить раны отца», сказал л и н д у н внезапно вспомнив об этом. и, подняв голову, смотрел на Люянь с сияющими глазами. «Фрукт свертывания алой крови!» Услышав эти слова, Люянь немного опешила. Тем не менее, она беспомощно покачала головой. «Это непросто. Попасть в первую тройку на семейных соревнованиях? Но это хорошо, что у тебя есть сердце. Я пойду и заварю для тебя красный женьшень». Сказав это, она повернулась, чтобы выйти из комнаты. В рамках нынешнего молодого поколения в семье Линь было уже несколько человек, которые достигли определенных высот. Поэтому это будет нелегко для Линь-Дуна войти в тройку лидеров и получить фрукт свертывания алой крови. Следовательно, она не слишком серьезно относилась к этому вопросу. Когда он смотрел, как возвращается Люянь, Линь-Дун плотно поджал губы и сжал кулачки. «Мама, будь уверена!» «Я получу фрукт свертывания алой крови и вылечу травмы отца». Когда Линь-Дун думал о травмах Линь-Сяо, глубокая ненависть промелькнула в его глазах. Причина, почему отца часто высмеивают многие в семье, это из-за одного человека. Семья Линь, в которой принадлежит Линь-Дун, всего лишь небольшая семья. Даже в городе Циньян они не могут считаться лучшими. Тем не менее... э т о ничем не примечательная семья Линь имеет достойное происхождение, которое может шокировать многих людей. Они были из клана Линь, один из четырех великих кланов Великой Империи Янь. Это клан Линь. С одной точки зрения, семья Линь города Циньян считается частью клана Линь. Но для Линь-Дуна, который никогда не удалялся от города Циньян, более чем на 100 миль, о ш е л о м л я ю щ а я сила клана Линь в Великой Империи Янь была незнакомой и далекой вещью. То, что Линь-Дун знал из случайных обрывков информации, полученных от отца, было то, что они действительно когда-то были частью внутреннего круга клана Линь. Это было всего из-за одной миссии. Провал деда Линь-Дуна в этой миссии п р и в е л к огромной потере для клана, и, следовательно, он был исключен из внутреннего круга клана и сослан в город Циньян. Здесь он создал маленькую семью Линь, И за эти десять лет делал все, что мог, чтобы исполнить мечту своей жизни – вернуться во внутренний круг клана Линь. Тем не менее, все его усилия были незначительны. Все, что он совершил, не стоит даже упоминания в огромном и несравненном клане Линь. Таким образом, ему только оставалось обратить свое внимание на другие места. Например, десятилетний сбор клана в клане л е н ь Это был самый важный сбор клана Линь. а также чрезвычайно знаменательное событие во всей Великой Империи Янь. Он проводился каждые 10 лет. Каждый сбор предоставлял прекрасную возможность для молодых поколений клана, чтобы стать в центре внимания и сделать себе имя. Кроме того, многочисленные призы при такой огромной конкуренции, естественно, были настолько щедры, что привлекали алчные взгляды. Тем не менее, наиболее привлекательный нюанс для деда л и н д у н а заключался в том, что, войдя в первую десятку на этом собрании, даже если вы были аутсайдерами в клане, вы будете продвинуты во внутренний круг без каких-либо проблем и добьетесь беспрецедентной чести. Таким образом, сбор клана стал новым рассветом в долгой ночи отчаяния деда Линьдуна. Но из-за своего возраста он не мог принять участие, поэтому он возлагал надежды на пять своих сыновей, которые были от разных матерей. Естественно, самым выдающимся – Из них был отец л и н д у н а Он стал лучом надежды для деда и всей семьи Линь. Даже если отец Линь-Дуна носил это тяжкое бремя на своих плечах, он не придавал их ожидания. Среди пяти братьев он был самым ранним к прорыву девятого уровня закаленного тела и продвижению в стадию юань. Кроме того, за короткие четыре года он в очередной раз прорвал стадию юань, чтобы стать вторым мастером стадии небесного ю а н ь в семье Линь, после деда Линь Джентяня. Этот впечатляющий прогресс вызывал у обычно спокойного и строгого деда добрую и удовлетворенную улыбку каждый раз, когда он встречал отца Линь Дуна. Однако, когда десятилетний сбор клана наконец настал, результат шокировал всех членов семьи Линь, погрузил его в глубокую бездну отчаяния. «Один ход!» Всего за один ход его отец, сияющий луч надежды для семьи Линь, был безжалостно побежден. Кроме того, это произошло в первом матче, в самом начале сбора. Годы ожидания и взращивания рассыпались в пыль в течение этого краткого момента. Окончательной наградой для проигравших, естественно, стали бесчисленные своеобразные взгляды, а также бесконечный поток издевательских насмешек. Как стая бродячих собак они вернулись в город Циньян побежденными. Той ночью его отец покинул внутренний район семьи Линь и переехал жить на маленький пустынный холм в далеком уголке территории семьи Линь. С тех пор он никогда больше не прикасался к чему-либо из клана Линь. Тем не менее у д а ч а никогда не х о д и т п а р о й беда никогда не ударяет единожды. После этого поражения наградой л и н Сяо была не только депрессия. Позже он был еще более огорчен, обнаружив, что человек, с которым он боролся, не только победил его одной ладонью, но и без малейшего милосердия использовал почти звероподобную неистовую силу Юань, разрушив внутренности его тела до полного беспорядка. С такими травмами л и н Сяо потерял свои силы стадии небесного Юань и вернулся к стадии земного Юань, Кроме того, серьезные травмы также вызвали нарушение и з з а с о р е н и я каналов в теле, и независимо от того, как он тренировался, он понял, что дальнейший прогресс практически невозможен. В семье некогда уважительные взгляды постепенно сменились вздохами и разочарованием. Столкнувшись с одной катастрофой после другой, л и н с я о в конечном счете отказался от всяких надежд. Каждый раз, когда он напивался, Он яростно стучал по своей груди. Звук глухих ударов разбивал сердце матери, когда она тихо стояла в стороне и вытирала падающие слезы. Несмотря на то, что Линьдун был еще молод, видя эту сцену, он чувствовал, как будто его сердце разрезали на мелкие кусочки. В то же время в его молодом сердце были посажены семена ненависти к человеку, который унизил и травмировал его отца. Он не только уничтожил моего отца, но и разрушил его семью. Что же касается человека, о котором идет речь позже, Линь Дун случайно услышал, как его дяди и другие упоминают того с ненавистью и бессилием. В 10 лет он приступил к тренировкам. В 12 лет он прорвался через девятый уровень закаленного тела, чтобы войти в стадию юань. В 14 лет он продвинулся к стадии земного юань. в лет семнадцать Он продвинулся к стадии небесного Юань. В 25 лет Юань Ци в его теле преобразовалась в Инь и Ян, наконец сформировав Дэн. Подобно Карпу, который стал драконом, одним махом он вступил в немногочисленные ряды Великой Империи Янь, которые состоят из людей, сформировавших Юань Дэн в возрасте до 30 лет. История его жизни фактически представляет один легендарный подвиг за другим. Его звали Линь-Лан-Тянь. В своей комнате Линь-Дум плотно сжал кулаки, а в глазах отражалась ненависть. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает Иммортал специально для сайта Rulay.ru Глава вторая. Проникающий кулак. Утром в предрассветные часы одинокий горный пик стоял окруженный густым белым туманом, делая ваше видение нечетким. В густом лесу позади горной вершины неожиданно прозвучал напряженный вздох. Пристально вглядываясь в открытое пространство в лесу, можно было увидеть миниатюрную фигуру, свисающую на руках с толстой и крепкой ветки. Это маленькое тело занималось подтягиваниями, двигаясь раз за разом вверх и вниз. Делая эти движения, тело формировало странные позы, Эти позы задействовали все мышцы тела одновременно. Кроме того, несколько черных утяжелителей висели на его руках и ногах. Подкапал на его о д е ж д у и утяжелители, делая их влажными. Конечно, этой маленькой фигурой был л и н ь д о н В отличие от своих ровесников, он не владел роскошными сокровищами или богатством в детстве по некоторым причинам. Но его строгий отец научил его, что самым важным в обучении является сила воли и трудолюбия. Эти вещи являлись его основным преимуществом по сравнению с его ровесниками, которые имели достаточное благосостояние. п о т капал в глаза, заставляя л и н д у н а стискивать зубы. Он уже чувствовал боль от крайного перенапряжения. На данный момент большинство людей решило бы сделать перерыв и отдохнуть. Тем не менее, помня слова отца, что только со временем он сможет прорвать свои пределы. Следовательно, он должен терпеть. Он не должен отступать. Для семейных соревнований, которые будут через полгода, ему надо тренироваться так, как если бы на кону стояла его жизнь. Ощущения, когда вы достигаете вашего предела, оставляют чувство головокружения и тошноты. Тем не менее, Лень Дун с т и с н у л зубы и упорно продолжал. Внезапно он почувствовал удивительное тепло, хлынувшее изнутри его тела. Это чувство освежало и поднимало настроение. Это была сила красного ж е н ь ш е н я Несколько дней назад стебель красного женьшеня должен был использоваться для лечения травм л и н с я о Тем не менее, по просьбе л и н с я о он был использован для Линьдуна. Стоит отметить, что такой эликсир действительно дает мощный импульс для низкоуровневого закаленного тела, как у Линьдуна. Всего за несколько дней л и н д у н мог ясно чувствовать, что его тело стало сильнее, по крайней мере, в два раза, чем раньше. Тем не менее... Хоть красный женьшень и давал м о щ н ы й и м п у л ь с в обучении Линдуна, но сила эликсира не была безграничной. В конце концов, красный женьшень был всего лишь эликсиром первого ранга. Таким образом, через пять дней эффект эликсира стал постепенно развеиваться. Тем не менее, хоть эффект эликсира рассеивался, он не исчез полностью. Это из-за того, что тело Линдуна было только на начальном этапе усиления. Поэтому он был не в состоянии поглотить все лекарственные эффекты эликсира. Таким образом, некоторые лекарственные эффекты остались скрыты глубоко в его теле до тех пор, пока тело Линь-Дуна достаточно не разовьется, чтобы окончательно вытеснить и поглотить их голодным телом. Когда тепло лекарственного эффекта медленно проникало в его тело, л и н д у н чувствовал, будто все клетки его организме радуются, как его усталость и боль постепенно вытесняются бодращей энергией. Эх! л и н д у н схватился за ствол дерева и яростно бросил свое тело, С к в ы р к о м он перевернулся в воздухе и устойчиво приземлился на землю. Он потянулся, и все кости в его теле щелкнули. К своему восторгу л и н д у н обнаружил, что его тело действительно стало гораздо крепче. Третий уровень закаленного тела. л и н д у н крепко сжал маленькие кулачки, наслаждаясь нахлынувшей силой в мышцах. Его лицо расплылось в улыбке от удивления и восторга. По земельным обстоятельствам, с тех пор, как он начал тренироваться. У него было мало возможностей пользоваться эликсирами. Поэтому он не ожидал, что сразу после однократного использования результаты действительно будут настолько хороши. Хм, неплохо. Пока л и н д у н радовался своему прогрессу, рядом с ним раздался голос. Он быстро повернул голову и увидел стоящего под большим деревом л и н с я о одетого в простую одежду. Кроме того, он увидел тень улыбки. на обычно строгом лице Линь-Сяо. «Папа!» – в ы з в о л н о в а н о произнес л и н д у н когда увидел стоящего рядом с деревом Линь-Сяо. Линь-Сяо кивнул головой, подойдя к л и н д у н у Осмотрев тело сына, наконец появилась редкая улыбка, когда он сказал «Третий уровень закаленного тела. Неплохо». «Это все благодаря красному женьшеню», усмехнулся л и н д у н опустив голову и покачав ею. «Красный женьшень – это лишь эликсир первого ранга. Даже если бы другие принимали его, им бы потребовался по крайней мере месяц или два, чтобы развить закаленное тело со второго до третьего уровня. Это все результаты твоей тяжелой работы и тренировок». л и н с я о тихо вздохнул, смотря настоящего рядом л и н д у н а Он, естественно, видел, как сильно л и н д у н напрягает себя все это время. Несколько раз он видел, как его жена плакала, Несмотря на то, что она ничего не рассказывала, как отец Линь-Дуна, тем не менее, он испытывал боль в своем сердце. Он понял, что причина, по которой Линь-Дун непрерывно тренировался, в том, что он хотел добиться хорошего результата в предстоящем ежегодном семейном соревновании, которое будет через полгода. Это позволит восстановить некоторую честь и репутацию своего отца в семье Линь. Линь-Дун счастливо улыбался, когда чувствовал, что его упорный труд и усилия после всего этого времени наконец принесли плоды. Он чувствовал, что догоняет лучших учеников семьи Линь. «Сейчас ты можешь выбросить все эти утяжелители. Так как ты освоил третий уровень закаленного тела, то настало время тренировать боевые искусства. Позволь мне передать тебе набор кулачных техник», сказал л и н с я о Услышав эту новость, Истинно черные глаза л и н д у н а сразу зажглись. Несмотря на то, что он достиг третьего уровня закаленного тела, он не знал никаких техник, и когда сражался с другими, то мог полагаться только на грубую силу. Таким образом, в своем сердце он очень хотел изучить эти боевые искусства, чтобы повысить свой боевой потенциал. Несмотря на состояние тела отца, л и н с я о все еще учит его боевым и с к у с с т в о м Теперь... Когда появился такой шанс, он, естественно, был в восторге. Все боевые искусства в мире могут быть разделены на 9 уровней и три категории. Уровни 1, 2 и 3 относятся к более низкой категории, в то время как 7, 8 и 9 относятся к высшей категории, а остальные относятся к средней категории. То, чему я собираюсь тебя научить, является низшей категорией, техника первого уровня. называемая «проникающий кулак», – объяснил л и н Сяо. л и н Дун не был расстроен, хоть и обучался низшей категории – техники кулака первого уровня. Он понимал, что нужно делать шаг за шагом, и что для большинства людей это уже была прекрасная возможность изучить навык боевых искусств первого уровня. Говорят, что в рамках семьи Линь сильнейшим боевым искусством был навык четвертого уровня, и он был получен дедушкой в павильоне «Скрытого писания», еще тогда, когда он был членом внутреннего круга клана Линь. Несмотря на то, что боевые искусства имеют разные уровни, наиболее важная часть заключается в самом пользователе. В руках сильного пользователя даже навык боевых искусств первого уровня может стать мощной и смертоносной силой. Поэтому чем сильнее твое тело, тем сильнее становятся боевые искусства. Линьсяо протянул ладонь и сделал знак к л и н д у н у Подойди и используй всю свою силу и скорость, чтобы атаковать меня. л и н д у н моргнул, отбрасывая железные утяжелители, прикрепленные к запястьям. Затем стремительно р в а н у л нанося удар Линь-Сяо. Столкнувшись с самым сильным ударом Линь-Дуна, Линь-Сяо просто выставил руку и ловко скользнул ладонью по рукавам Линь-Дуна. Раздался четкий треск, затем л и н д у н подпрыгнул от боли. Стиснув зубы, он засучил рукава и увидел, что вся его рука покраснела. Проникающий кулак нуждается в приложении усилий во время контакта с одеждой. И если бы я использовал больше сил или даже использовал юань силу, вся твоя рука, в том числе и кости, были бы полностью разрушены. Линьсяу небрежно продолжил. Чтобы овладеть проникающим кулаком, ты должен тренироваться с твоей одеждой. Так как это боевое искусство делает акцент на применении силы к одежде, когда ты будешь тренировать этот навык, одежда, которая плотно прилегает к твоему телу, будет также производить звук. Есть в общей сложности девять форм для этого навыка, также известных как девять эхо. Это потому, что при использовании каждой формы появляется четкий звук эхо. А так как каждая форма используется последовательно, то в конечном счете будет 9 звуков эхо. И эта сила может даже сравниться с навыками боевых искусств второго уровня. Ты лучше следи и запомни все девять форм. С тихим вскриком Лин Сяо вытянул к о н е ч н о с т и и, встав в позу, был похож на свирепого тигра. И когда он начал двигаться, он выглядел как п р о в о р н а я обезьяна. Серия трескающих и хрустящих звуков непрерывно исходила от его одежды. л и н д у н внимательно смотрел, как танцевали кулаки л и н с я о Его он был сосредоточен на происходящем перед ним. Все остальное игнорировалось, и все, что отражалось в его глазах, это набор кулачных техник. Так как он учил Линь-Дуна, л и н с я о намеренно замедлил ход и повторил каждое движение несколько раз. Наконец он осторожно замедлился, пока полностью не остановился и, повернувшись к л и н д у н у спросил. Ты все запомнил? л и н д у н бормотал про себя некоторое время, прежде чем немного неуверенно кивнул головой. О, почему бы тебе не показать мне? Удивление отразилось на лице л и н с я о хоть он не замедлил немного скорость, но эти формы проникающего кулака не так легко выучить. Кроме того, это был первый опыт л и н д у н а в боевых искусствах. И он на самом деле смог запомнить так быстро? Как будто почувствовав удивление Линьсяо, л и н д у н сделал два шага вперед, вытянул обу кулака, затем выполнил набор форм, хоть и кривовато и медленно. Восторг промелькнул на лице Линьсяо, когда он стоял в стороне и видел, как его сын выполнил все девять форм проникающего кулака. Несмотря на то, что исполнение было дилетантским и содержало мало сути, его исполнение по-прежнему впечатляет. Особенно, если учесть, что это было его первое исполнение проникающего кулака. Кроме того, это также продемонстрировало, что он был одаренным и талантливым учеником. Обнаружив этот факт, л и н Сяо был вне себя от радости, поняв, что его сыну н а с л е д о в а л потенциал, который был у него в его возрасте. «Отец, почему, когда я использую проникающий кулак, нет ни единого звука?» – беспомощно спросил л и н д у н после еще одного набора форм в кривом и медленном исполнении. «Ты и сопляк! Если бы создавать звук было бы легко, то эти движения не оправдали бы свое название», упрекнул Линьсяо, прежде чем продолжить. «Запомни, что во время тренировок тщательно прочувствуй течение твоей силы. До тех пор, пока ты сможешь заставить одежду следовать своей силе, а не наоборот, тогда можно считать, что ты изучил набор этих движений». л и н д у н повторил эти слова несколько раз, прежде чем попытаться воплотить теорию в действие во время тренировки. В то же время л и н с я о стоял рядом, временами указывая на ошибки. На пустой земле в лесу кружилась фигура мальчика. Даже когда брызгал пот из его тела, он ни на секунду не отвлекался, и его лицо оставалось предельно серьезным. Быстро прошла вторая половина дня, когда л и н д у н непрерывно практиковался, и его усилия не были напрасными. л и н д у н постепенно становился опытнее в девяти формах проникающего кулака. И хотя он пока был не в состоянии производить звук, это не поколебало его настрой. «Можешь заканчивать тренировку на сегодня. Завтра ты сможешь ее продолжить», – неожиданно сказал л и н с я о посмотрев на небо, прежде чем повернуться и посмотреть на л и н д у н а который сильно вспотел. Самоотверженность и настойчивость последнего была видна в его тренировке, и даже немного сделала л и н с я о взволнованным. Вскоре он тайно вздохнул, осознав тот факт, что его многолетняя подавленность заставила его ребенка повзрослеть намного быстрее, чем обычно. «Отец, возвращайся домой первым, чтобы отдохнуть, и позволь мне остаться немного дольше, прежде чем я вернусь домой», ответил л и н д у н Его кулаки не останавливались, когда он, сконцентрировавшись, следовал инструкциям л и н с я о чувствовать малейшие движения изменения силы, п р о т е к а ю щ и я в его мускулах. В ответ на это л и н Сяо мог только беспомощно покачать головой. Улучшения Линь Дуна были отчетливо видны, но вызвать звук проникающего кулака не так просто. л и н Сяо тренировался целую неделю, прежде чем ему это удалось. Проинформировав Линь Дуна, что он уходит, л и н Сяо повернулся с руками за спиной. Когда он повернулся, улыбка появилась на его лице. Восприятие Линь-Дуна, показанное сегодня, сделало его крайне довольным. Этот ребенок необычайно проницателен и обладает невероятной силой воли, которая превосходит мою в моем расцвете сил. У него не должно возникнуть трудностей. Когда мысль промелькнула у л и н д у н а громкий четкий ясный звук внезапно прозвучал за его спиной. Сразу же его лицо стало жестким, когда он пошатнулся вперед. Тем не менее, яркий свет сверкал в его глазах. Кажется, что это не такое уж и сложное для него дело, чтобы выполнить. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает iMortal специально для сайта roulette.ru. Глава 3. Таинственный горный бассейн. Звук На открытом пространстве л и н д у н тупо пялился на свой кулак. Затем эйфорический взгляд появился на его лице. Тем не менее, когда он поднял голову, то увидел, что фигура л и н с я уже медленно выходила из леса. а завтра я покажу отцу. Уверен, что он будет приятно удивлен?» – усмехнулся л и н д у н Внезапно волна боли начала исходить из его руки. Он поспешно поднял рукав и обнаружил, что вся его рука в к р о в а в о красных пятнах. И даже были места, где отходила кожа, и непрерывно сочилась кровь. Фу. Ранее он был полностью сосредоточен на практике, так что не замечал. Но теперь, когда он остановился, внезапно нахлынула боль, заставляя Линдуна гримасничать от нее. Он знал, что эта боль вызвана практикой проникающего кулака. Травмы из-за трения, н а к о п л е н н ы е за долгий период времени натирания кожи об одежду. Есть еще немного времени. Думаю, надо сходить в то место и много отмокнуть. Лень Дун поднял голову, чтобы посмотреть на цвет неба, прежде чем быстро побежать к задней части горы. Примерно через десять минут крутой обрыв предстал перед его глазами. Он осмотрел окрестности, прежде чем идти по тропинке, в ы с т у п а ю щ и х камней вниз скалы. Эти камни было не так легко найти, но они формировали хороший секретный путь. Линь-Дун хорошо знал этот путь, потому он осторожно спустился без каких-либо происшествий. Через некоторое время пещера, которая была скрыта от глаз несколькими огромными камнями, появилась перед ним. Местонахождение пещеры было очень хорошо скрыто, и также ее очень хорошо прикрывали несколько огромных камней. Если специально не искать, то практически невозможно найти ее. Кроме того, обычно никого не волнуют такие вещи». Запрыгнув в пещеру, п р о х л а д ы и чувство свежести развеяли в о н е п о д с тела линьдуна. По сравнению с жарой на улице, пещера была словно другой мир, в котором можно отлично укрыться от жары. Изнутри пещера была не очень просторной. Кроме бассейна шириной 6-10 метров, в центре пещеры здесь не было ничего особенного. Подойдя к горному бассейну, можно было увидеть, что он наполнен кристально чистой водой, а на поверхности прохладный ветерок носился взад и вперед. Стоя возле горного бассейна, л и н д у н быстро снял одежду и сразу прыгнул в воду. Прохладный воздух заставил его тело немного дрожать, но он быстро адаптировался. Линь-Дун нашел эту пещеру случайно, когда был младше. Только он и Цинтань знали об этом месте. Вода здесь была намного холоднее, чем в других местах, даже в разгар лета. И Линь-Дун любил приходить сюда и сидеть в бассейне. Тем не менее, помимо прохлады и освежающего чувства, не было никаких других эффектов. Конечно, это было не совсем так. Каждый раз после купания в этой воде Линь-Дун невольно чувствовал, что его разум становится особенно острым. И неважно, что он делал, он мог быстро войти в состояние концентрации. Казалось бы, что тут ничего особенного. Он понял, будучи сконцентрированным, он смог существенно усилить прогресс тренировок. Иначе он не смог бы запомнить проникающий кулак за такой короткий промежуток времени, не говоря уже о том, чтобы произвести звук. Это точно я. Погрузившись в бассейн, Линдун набрал немного воды в ладони и смотрел, как она медленно вытекает. Если бы эта вещь была настолько удивительной, он бы уже давно достиг уровня Юань-силы, в отличие от того, как он медленно развивается сейчас. «Однажды, после того, как я достигну шестого уровня закаленного тела, я смогу понять сущность Юань, и с Юань-силой я, наконец, смогу стать настоящим практиком», – обзволнованно сказал Линь-дун, похлопав по щекам, с нетерпением ожидая этого дня. Тем не менее, в рамках молодого поколения семьи Линь была лишь горстка тех, кто достиг этого уровня. Юань-сила... Это наиболее важная вещь в обучении. Говорят, что сильный практик может вызвать оползни одним лишь взмахом руки. Это потрясающая мощь, которую Линь-Дуну трудно представить, так как он только сопляк на первом этапе. А источником такого могущества является Юань-сила. И вид невероятной силы, которая находилась между небом и землей. Тем не менее... Чтобы поглотить Юань Силу небес и земли, необходимо во время тренировок взрастить Юань Силу. Только тогда можно было поглощать Юань Силу своим телом. Линь Дун прислонился к краю горного бассейна, расслабившись. Он поднял голову с закрытыми глазами. Он размышлял некоторое время, прежде чем погрузиться в глубокий сон. Такие тренировки были слишком экстремальными для него. И сейчас, когда он нашел время расслабиться... Все сдерживаемое истощение начало распространяться из его костей. Пока л и н д у н крепко спал, в пещере вновь стало тихо, когда вода в бассейне начала мягко п о д н и м а т ь с я Посреди тишины неожиданные волнения появились в чистой воде. т ё м н о к р а с н а я капля крови скатилась из травмированной руки Линьдуна и тихо упала в бассейн. Когда капля крови упала... Первоначально спокойная вода внезапно начала вскипать. Один за другим пузыри с небольшим оттенком цвета крови появлялись на поверхности воды, взрываясь возле отдыхающего тела Линдуна. Жидкость красного оттенка разбрызгивалась в воздухе и, как будто имея разум, обвивалась вокруг тела Линдуна, после чего быстро проникала в поры. Жидкость, проникая в тело Линдуна, порождало ощущение, как будто мышцы всего тела были сильно сжаты. Подобно волне, поток х л ы н у ш е г о пота сходился вместе, а затем уносился в воду. Вместе с тем, как пот с черными примесями просачивался из его тела, Линь Дун, чей рост увеличился на сантиметр, прорвался через третий уровень закаленного тела, п о ч у в с т в о в а в что его тело вернулось к предыдущему размеру. Это ощущение было сродни выдавливанию воды из влажной губки. Примерно через 10 минут вода в бассейне перестала кипеть. И вместе с тем, как вода в бассейне начала успокаиваться, л и н д у н вдруг проснулся и закричал «Горячо!». Вскрикнув, л и н д у н нырнул, погрузив все тело в бассейн. Через некоторое время он всплыл, чтобы отдышаться. Он был в замешательстве. Проснувшись, он чувствовал, как будто его выпекают в печи. И жжение, которое он испытывал, заставило его невольно закричать. «Почему здесь было так жарко?» – подумал л и н д у н стоя в бассейне, чтобы охладиться, прежде чем решил вылезти. Стоя возле горного бассейна и размышляя некоторое время, л и н д у н безмолвно покачал головой. Когда он схватил одежду и начал одеваться, его взгляд остановился на руке. «Хм». л и н д у н недоверчиво уставился на руку. Он хорошо помнил, что после тренировки рука была покрыта кровавыми ранами, но теперь все раны чудесным образом исчезли. Озадаченный л и н д у н мягко пощупал руку. Вдруг его тело напряглось. Недоверчивый взгляд отразился на лице, когда он обнаружил, что кожа на руке стала значительно тверже. Такая ситуация была признаком того, что он стремительно приближается к четвертому уровню закаленного тела. Как это возможно? Такое открытие заставило Линдуна оцепенеть на месте, в изумлении. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает i m м о р т а л специально для сайта Rulay.ru Глава четвертая. Секрет горного бассейна. «Иллюзия! Иллюзия! Это должно быть иллюзия!» Мгновение, глупо пялись на свою руку, Линьдун закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Когда его ум постепенно успокоился, хоть еще немного дрожа, он еще раз пощупал свою руку. Под его прикосновениями наружный слой кожи чувствовался достаточно твердым. Несмотря на то, что ему предстоит достичь уровня твердости дерева или камня, Кожа Линьдуна явно была тверже, чем раньше. Это действительно был признак того, что он продвинулся к четвертому уровню закаленного тела. Ему просто нужно ждать, пока кожа не станет еще немного тверже. И тогда это действительно будет четвертый уровень закаленного тела. Тем не менее, у Линьдуна отвисла челюсть. Неверие промелькнуло на его лице, как будто он увидел привидение. Он только сегодня вышел на третий уровень закаленного тела и даже не прошло и половины дня. Как он может оказаться на грани прорыва к четвертому уровню закаленного тела? Это чудо вызвало у л и н д у н а головокружение. Покраснев от волнения, он ходил взад-вперед рядом с горным бассейном. Если бы он смог продолжить в таком темпе, то топ-3 в семейных соревнованиях. Стоит ли вообще упоминать? Даже если бы это был десятилетний сбор клана л е н ь он бы совершенно не беспокоился. Как это произошло? Несмотря на головокружение от счастья и волнения, Линь-Дун был более зрелым, чем большинство, поэтому через некоторое время смог вернуть спокойствие и разум. Поморщив лицо, он начал вспоминать все подробности этого дела. Тем не менее, в пещере не было ничего странного. Медленно осматривая пещеру, его взгляд, наконец, остановился на горном бассейне. «Может ли быть что-то странное в этом горном бассейне?» Ошеломленный взгляд промелькнул на его лице. Но вскоре после этого он покачал головой. Он купался в этом бассейне бесчетное с число раз. Но сегодня это первый раз, когда случилось нечто подобное. Что же произошло на самом деле? «Это не могло произойти из-за красного женьшеня». так как это всего лишь эликсир первого ранга. Тот факт, что он позволил ему достичь третьего уровня закаленного тела в течение десяти дней, уже был достижением пронзающим небеса. Сегодня определенно что-то изменилось. л и н д у н плотно сжал губы, и упорная решительность промелькнула на его лице. Он понял, что для него крайне важно раскрыть тайну. Я был более уставшим, чем обычно, но это было не в первый раз. Тогда я заснул здесь. Я спал здесь раньше. л и н д у н присел рядом с горным бассейном. Его брови плотно сдвинулись, показывая задумчивость. Его ладонь подсознательно поглаживала руку, и он замер. Его взгляд медленно направился и закрепился на руке, где много следов крови было раньше. Кровь? Взгляд л и н д у н а просветлел. Он вдруг вытащил небольшой кинжал, спрятанный в груди камней возле горного бассейна, который он ранее оставил здесь. л и н д у н аккуратно порезал кончик пальца кинжалом, в результате чего появилась капля крови. Он колебался пару секунд, прежде чем осторожно капнул в бассейн. Звук, капающий в бассейн крови, ясно отразился в тишине пещеры. Однако л и н д у н не сводил взгляда с места, куда упала кровь. Как только капля крови коснулась бассейна, возникла волна ряби, постепенно рассеиваясь с красноватым оттенком. Водяные пузыри быстро появились в бассейне, напугав линьдуна, а красноватая жидкость была слабо различима внутри каждого пузырька. л и н д у н сглотнул и нерешительно протянул руку к горному бассейну. Мгновенно пузырьки воды разорвались, и липкая светло-красная жидкость прилепилась к его ладони. После этого жидкость медленно впиталась в поры. Когда светло-красная жидкость впиталась в его тело, ладонь л и н д у н а внезапно испытала жжение. Это ощущение было таким же, как когда он был внезапно разбужен. Кроме того, он на этот раз явно почувствовал, что как только жидкость впиталась в его ладонь, кожа на ладони постепенно стала тверже. «Это действительно произошло!» Отметив изменение ладони, лицо л и н д у н а мгновенно загорелось. Его догадка оказалась верной. В воде в этом горном бассейне требуется его кровь, чтобы активировать особые свойства. л и н д у н схватил и потянул ладонь несколько раз, прежде чем обнаружил, что кожа на ладони действительно тверже, чем остальная часть тела. Кроме того, этот эффект достигнут после краткого воздействия. Согласно расчетам л и н д у н а он предположил, что эффект этой воды поистине легендарный и даже превышает эффект дорогостоящих эликсиров третьего ранга, продаваемых в городе Циньян. Хм, каким образом эта вода дает такой замечательный эффект, который превосходит даже эликсиры третьего ранга? За эти годы л и н д у н определил, что вода из горного бассейна – это самая обычная родниковая вода. Несмотря на то, что вода была освежающей, л и н д у н был совершенно уверен, что эта родниковая вода не обладает какими-либо специальными эффектами. Тем не менее, столкнувшись с такой ситуацией, он не мог найти объяснения. л и н д у н глубоко вздохнул и потер лоб. Этот таинственный горный бассейн чрезвычайно волновал его, и он решил лечь рядом с бассейном, чтобы передохнуть. Несмотря на то, что если он не мог раскрыть причину, почему этот горный бассейн обладал таинственной силой, это открытие все равно является очень полезным для него. Из-за травм Линьсяу необходимы эликсиры, чтобы ухаживать за его здоровьем. Тем не менее, эти эликсиры являются дорогостоящими, Из-за упрямого характера Линь-Сяо он отказывался принять какую-либо финансовую поддержку от семьи Линь. Поэтому он часто пробовал попытать удачи и ходил искать эликсиры сам. Это неизбежно привело к тому, что Линь-Дун был не в состоянии пользоваться теми же привилегиями для тренировок, как его сверстники в семье Линь. Следовательно, на данном этапе свойства горного бассейна особенно важны для Линь-Дуна. Свойства этого горного бассейна должны храниться в секрете – л и н д у н сжал кулаки. Он понял, что не только нуждался в помощи этого бассейна, но также, если новость об этом горном бассейне распространится, это, безусловно, вызовет огромное волнение. В то же время, возможно, что другие фракции в городе Циньян могут быть вовлечены в это, и ш м и я т а может навлечь проблемы на всю семью Линь. Обладать сокровищем не грех, но это часто приводит к неприятностям. Несмотря на свою молодость, л и н д у н ясно понимал этот принцип. Плотно сжав губы, л и н д у н сформировал план в своем сердце. Собираясь уходить, что-то неожиданно привлекло его внимание, и он тихо ахнул. Он сразу же обратил свое внимание на потолок пещеры, когда мельком увидел там мерцание света. При обычных обстоятельствах, если л и н д у н сталкивался с такой ситуацией, он бы не обратил внимания. Тем не менее... Когда он знал свойства горного бассейна, он стал чрезвычайно внимательным ко всей области, окружающей пещеру. л и н д у н не сводил глаз с места, где он увидел мерцающий свет. Тем не менее, это выглядело так, будто свет мерцал чуть быстрее. Скоро после этого луч света упал на горный бассейн. Из-за луча света слабая рябь появилась на поверхности горного бассейна. л и н д у н смотрел на то место, куда в горном бассейне упал луч света. Сглотнув, Он вспомнил, что мельком видел, что темно-красная жидкость внутри была светлее. Это жидкость? Это было именно то, что л и н д у н видел, когда его кровь попала в горный бассейн. Кажется, что тайна скрыта наверху. Тихо пробормотал Линь-Дун с сияющими глазами. Затем он поднял голову, чтобы рассмотреть потолок пещеры. Переворот военного движения. «Воинственная вселенная», читает «Иммортал» специально для сайта Rulay.ru Глава 5. Таинственный каменный талисман После того, как л и н д у н поднялся к потолку перщеры и обыскал его, ему наконец удалось найти кусок камня, вскрытый в расщелине. А в месте, которым он был найден, казалось, что жидкость, которая стекала в горный бассейн, исходила отсюда. Камень находился в темном месте на вершине скалы в углублении, явно напоминающем оттиск ладони. Если внимательно присмотреться, то можно было увидеть даже линии, отпечатанные на ладони. Когда он осмотрел таинственный отпечаток ладони, Олень Дун вдруг понял, что, возможно, кто-то уже побывал в этой пещере еще задолго до того, как это сделал он. «Что это?» Олень Дун тупо пялился на предмет в его руке. Он выглядит как кусок камня пепельного цвета и был размером в два пальца, сложенных вместе. Хоть он выглядел как камень, сжимая его в ладони, чувствовалась его странная мягкость. Такая мягкость не чувствовалась в камне. Так же он не походил на нефрит и тем более на дерево. Как камень, но не камень. Как нефрит, но не нефрит. Как дерево, но не дерево. Что за таинственный объект? Пробромотал л и н д у н после чего заметил, что на этом куске камня, размером с большой палец, есть загадочные узоры, которые выглядят как едва различимые таинственные символы. Эти таинственные символы покрывали каждый дюйм камня, делая его похожим на таинственный каменный талисман. Кроме этих загадочных и глубокомысленных таинственных символов, на каменном талисмане больше ничего необычного не наблюдалось. Тем не менее, л и н д у н понял, блестящая капля красной жидкости, которую он только что видел, не была иллюзией. Причина, по которой горный бассейн обладал особыми свойствами, должна быть связана с этим каменным талисманом. л и н д у н погрузился в свои мысли. Ранее он лично видел падение капель света в горный бассейн. Это было единственным доказательством, которое могло бы объяснить, почему горный бассейн обладает чудесными свойствами. т ф у Пока Линьдун размышлял про себя, снаружи пещеры раздался звук осыпающихся камней. «Братик Линьдун! Я знала, что ты будешь здесь!» Едва Линьдуну удалось спрятать каменный талисман, фигура, как бабочка, вспорхнула и появилась у входа в пещеру. Показавшаяся фигура была молодой девушкой, которая выглядела на 13 или 14 лет и носила простую светлую одежду. «Тем не менее...» Простая одежда не могла скрыть сообразительность на ее маленьком лице. Хотя девушка была довольно молода, ее лицо было довольно изысканным, ее большие глаза блестели, придавая ей очень очаровательный вид. Глядя на молодую девушку, а л е н ь д у н тайком вздохнул с облегчением. Девушка не была членом семьи л е н ь Лю Янь удочерила ее незадолго после его рождения, Она была немного моложе Линьдуна, поэтому, когда они росли вместе, их отношения были как у брата с сестрой. Очень близкие. Когда она была сиротой, она не взяла фамилию Линь. Поэтому Лю Янь помогла выбрать хорошее имя для нее. Цин Тань. В соответствии с именем, она была полна жизни, как сандаловое дерево. «Братик Линьдун, небо почти темное. Мама зовет вас уже некоторое время». Цинтань весело рассмеялась, когда она приблизилась. Ее маленькие ручки потянули руку Линьдуна, когда она тащила его из пещеры. Пока она шла, она пробормотала. «Если небо потемнеет, ты не сможешь увидеть горную тропу. Не говори, что ты собирался спать в пещере, как раньше». Смотря на стоящую рядом с ним Цинтань, чей голос напоминал щебетание жаворонка, Линьдун не смог смеяться. Вскоре после этого его рука переместилась и слегка коснулась области его груди. В центре его груди был талисман, который излучал ощущение прохлады. Несмотря на то, что он не знал, откуда этот камень взялся, интуиция Линьдуна подсказывала ему, что это определенно необычная вещь. Когда тусклый свет ночи окутывал землю, прохладный освежающий лунный свет опускался, смывая все остатки дневного тепла. В комнате Линдун крепко спал. Нити лунного света распылялись из окна, некоторые из которых освещали тело Линдуна. Внезапно прошла рябь по лунному свету, после чего произошла странная сцена. Лунный свет неожиданно начал собираться в области груди Линдуна, как будто в ответ на это каменный талисман начал излучать немного света, делая его слегка различимым в области света. Когда каменный талисман засветился, первоначально спавший л и н д у н слегка открыл глаза. Однако, прежде чем он смог полностью открыть глаза, внезапное головокружение хлынуло с глубины его сознания, после чего он испуганно обнаружил, что оказался в темно-притемном месте. А здесь не было никакого света, только тишина и холод. Это внезапное изменение вызвало страх, поднимающийся из сердца Линь-Дуна. Когда Лениндун задыхался от страха, внезапный голос нарушил тишину кромешного пространства. Вскоре после этого светящаяся фигура внезапно появилась перед ним. Внимательно осматривая фигуру, он с удивлением понял, что фигура выглядела в точности как он. Однако его лицо не имело никаких признаков жизни. Оно было невыразительным, как у куклы. «Что происходит?» Линь-Дун непонимающе смотрел на светящуюся фигуру перед ним. Его мозг был отчасти парализован страхом, этим странным зрелищем. Пока Линь-Дун был в оцепенении, светящаяся фигура Линь-Дуна внезапно двинулась. Фигура с т а л а в позу и вытянула о б а кулака, демонстрируя знакомую кулачную технику. «Это проникающий кулак?» о к а н смотрел на кулачную технику, показываемую светящейся фигурой, глаза л и н д у н а широко раскрылись в недоумении. Вскоре после этого удивленное выражение отразилось на его лице, когда он понял, что показанный, проникающий кулак, более изящный и утонченный, чем у л и н с я о В темноте светящаяся фигура стремительно двигалась, работая кулаками. Эти движения были более плавными и п о д в и ж н ы м и казались более резкими, чем когда Линсяо выполнял их. 9 эхо. Лин ь Дун с трепетом смотрел на светящуюся фигуру, которая почти идеально похожа на него. Когда фигура выполнила проникающий кулак, он мог ясно услышать девять громких эхо-звуков. 9 эхо. эхо Бормоча про себя, Лин ь Дун вдруг почувствовал шок после того, как светящаяся фигура завершила выполнение набора кулачных техник. его тело странно дернулось сразу же тихое эхо раздалось от его рук что произведенный звук был чрезвычайно тихим только потому что линдун был в состоянии повышенной настороженности в этом бесшумном пространстве он смог услышать этот последний звук 10 эхо линь д у н удивленно посмотрел на светящуюся фигуру он четко знал что должно было быть только 9 эхо Но светящаяся фигура смогла произвести десять эхо. В настоящее время л и н д у н был совершенно уверен, что даже если его отец лично выполнял проникающий кулак, он не смог бы произвести это последнее эхо. Что происходит? л и н д у н был п о т р я с ё н этим зрелищем. Спустя несколько мгновений он наконец успокоился и начал обдумывать ситуацию. Несмотря на то, что л и н д у н видел его всего один раз – Он мог ощутить, что проникающий кулак, показанный светящейся фигурой, был более естественным и резким, чем у его отца или, возможно, безупречным. Что касается того, почему эта светящаяся фигура была способна показать такое уникальное умение, л и н д у н понятия не имел. Тем не менее, он понял, что на этот раз он нашел клад. Когда эта мысль пришла в голову Линьдуна, светящаяся фигура все еще не исчезла. Вместо этого она еще раз продемонстрировала тот же набор движений проникающего кулака, начиная с самого начала. Когда л и н д у н посмотрел на проворную светящуюся фигуру, он понял, что страх, беспокоивший его с самого начала, неожиданно исчез. Чувствуя небольшую растерянность, он решил собраться с духом и сосредоточиться на светящейся фигуре. С очень серьезным выражением лица он снова и снова наблюдал за каждым движением, запоминая даже самые малейшие детали в каждом движении. Наблюдая некоторое время, л и н д у н наконец принял стойку, расставив ноги и начал подражать светящейся фигуре. И медленно выполнил проникающий кулак. В темноте стояли две похожие фигуры. Одна человеческая тень и одна светящаяся тень. неустанно повторяя один и тот же набор кулачных техник. Серия непрерывных трескучих звуков отдавала с е х о м хотя большинство из них была произведена светящейся тенью. Тем не менее, л и н д у н не унывал. Серьезное выражение оставалось на его лице, когда он неосознанно корректировал движение, чтобы походить на светящуюся фигуру. Даже если эти корректировки имели незначительные изменения – Это походило на добавление штрихов к шедевру, когда каждая крошечная корректировка приводила к значительным эффектам. Движения Линдуна, работавшего кулаками, были ловкими и проворными, как у обезьяны. Внезапно четыре трескучих эхо непрерывно прозвучали, когда достаточная сила была наконец произведена его кулаками. Четыре эхо! Глаза Линдуна мгновенно засияли. Он не ожидал, что несколько незначительных поправок сделают поток проникающих кулаков более гладким. Это ощущение было сродни обладанию советами легендарного мастера. Более того, уровень мастерства этого наставника был поистине ужасающим. Линь-Дун был в восторге. Он достиг невероятного прогресса всего за один день, что даже у его отца отвеснит челюсть после того, как он покажет четыре последовательных э х о На самом деле... Его отцу потребовался почти месяц тренировок, прежде чем он смог достичь такого результата. Но Линьдуну удалось превысить этот показатель более чем в 10 раз. После осознания такого прогресса у л и н д у н а улучшилось настроение. Не останавливаясь на перерыв, он в очередной раз принял боевую стойку и повторил движения проникающего кулака один за другим. Он был полон решимости совершенствовать эти движения, пока они не будут точно такими же, как у светящейся фигуры. Казалось, что течение времени остановилось, когда л и н д у н непрерывно имитировал светящуюся фигуру внутри кромешного пространства. И когда подкапал с его т е л о его кулачная техника все больше и больше походила на технику светящейся фигуры. В кромешном пространстве светящиеся и человеческие тени двигались в унисон, как пара живых обезьян, когда удары их кулаков разрывали воздух эхозвуком. переворот военного движения. Воинственная Вселенная. Читает Иммортал специально для сайта RULATE.RU г о л а в а 6 с е д ь м о е эхо. -х -х -х -х. Посреди своей комнаты л и н д у н чувствовал лучи солнечного света на своем лице, когда он изо всех сил попытался открыть глаза. Посмотрев на солнце, он быстро вскочил с кровати. Несмотря на то, что его ноги стояли на полу, сильная ноющая боль внезапно наполнила его тело, практически заставляя его потерять почву под ногами. Это неожиданно н о ю щ е е о щ у щ е н и е шокировали Линьдуна. Это было, как если бы он всю ночь интенсивно тренировался. Это был не сон? Внезапно л и н д у н казалось, вспомнил что-то, и благоговейный взгляд появился на его лице. Сразу же он стиснул зубы, и принял стойку, чтобы начать практиковать проникающий кулак. И видя, в как он умело двигает кулаками, это было как будто он уже практиковал эти движения бесчисленное количество раз. Только он знал, что выучил этот набор движений от Лин Сяо день назад. Тем не менее, молодой человек выполнил знакомый набор кулачных техник с серьезным выражением лица, после чего прозвучала серия четких эхозвуков из-за трения между его руками и одеждой. Когда он, наконец, произвел пять эхо, на его лице появилось смешанное выражение шока, счастья и легкого оттенка страха. «Как я смог освоить это так быстро?» пробормотал про себя Линьдун, посмотрев на ладони. Он чувствовал, что пять эхо определенно не предел для него. На самом деле, если бы он хотел, то легко смог бы произвести 7 эхо. Этот учебный прогресс озадачил л и н д у н а Среди молодого поколения семьи Линь были другие, кто практиковал проникающий кулак. Тем не менее, он был одним из немногих, кто может выполнить с е м эхо в столь юном возрасте. «Как это произошло?» Линь-Дунь нахмурился, сдвинул брови. Несколько мгновений спустя его рука двинулась в область груди и извлекла таинственный каменный талисман. Эту вещь он извлек вчера из пещеры. Если есть какие-либо предметы, заслуживающие подозрения Линь-Дуна, то этот каменный талисман, безусловно, возглавляет список. Эта вещь действительно настолько мощная? Когда л и н д у н держал каменный талисман, он ощутил чувство прохлады, распространяющейся по его ладони. Благодаря этому ощущению, ноющая боль в теле немного уменьшилась. Подавив эмоции, бушующие в его сердце, л и н д у н бережно спрятал каменный талисман обратно во внутренний карман. Его интуиция подсказывала ему – что этот каменный талисман обладал чрезвычайными силами, и он знал, что если новость об этом открытии всплывет наружу, это приведет к катастрофе. Поэтому будет лучше, если никто не будет знать об этом. После того, как он спрятал талисман, Лень Дун открыл дверь и вышел из комнаты. Сперва он съел завтрак, приготовленный люянь, прежде чем отправиться обратно в горную пещеру. В настоящее время его тело ныло от боли, Он знал, что если будет продолжать такие интенсивные тренировки, то травмирует свое тело. К счастью, он обнаружил удивительные свойства горного бассейна, поэтому это не было проблемой для Линь-Дуна. Капнув свежую кровь в горный бассейн, л и н д у н полчаса наслаждался купанием, прежде чем он, наконец, вылез. Боль в его теле исчезла без следа, и его тело вернулось к наилучшему состоянию. Он почувствовал, что кожа на его теле снова существенно окрепла. Это вызвало улыбку на лице л и н д у н а Он знал, что с такой скоростью он может перейти на четвертый уровень закаленного тела в течение следующих д е с я т дней. Выбравшись из горного бассейна, л и н д у н снова решил выполнить набор движений проникающего кулака. На этот раз он использовал всю свою силу, не сдерживаясь. 7 эхо! Когда его кулак опустился, показывая конец ли серии. Лицо Линь-Дуна покраснело от волнения. Вооружився с этими семью эхами проникающего кулака, он был уверен, что если снова встретит Линь-Шаня, то определенно не будет повторения их прошлой стычки. Он не будет так легко избит, без шанса нанести ответный удар. Волнение л и н д у н а наконец исчезло, когда он восстановил свое спокойствие. Посмеиваясь про себя, он вылез из пещеры и начал свою ежедневную интенсивную тренировку. Несмотря на то, что он теперь имел поддержку чудесного горного бассейна, Линь-Дун все еще понимал основные принципы. На пути мастерства самопознание является наиболее важным. Внешняя помощь, безусловно, может сделать путь к мастерству более гладким, однако как далеко сможешь продвинуться на этом пути, зависит только от тебя. Поэтому, несмотря на то, что он имел поддержку горного бассейна, л и н д у н понимал, что должен продолжать трудиться и упорно работать. В конце концов, это было до сих пор его наилучшим качеством. Прошел день тренировок. Несколько раз за вечер строгого вида Линьсяо приходил, чтобы проверить прогресс л и н д у н а Что касается тренировок л и н д у н а он часто был крайне суровым и строгим. Тем не менее, увидев, как л и н д у н производит три последовательных э х о проникающего кулака, несмотря на то, что он пытался сохранить строгое выражение, Небольшой след удивления и удовлетворения отразился на его лице. Увидев выражение лица отца, Линь-Дун тихо вздохнул с облегчением. Размышляя, он усмехнулся про себя, когда представлял, какое было бы выражение у Линь-Сяо, если бы тот знал, что Линь-Дун мог произвести семь последовательных эхо. В разгар летней жары каждый член молодого поколения семьи Линь упорно тренировался. Они понимали, что семейные соревнования, которые наступят через шесть месяцев, были очень важными для них. Семья Линь была очень влиятельной или авторитетной семьей. Они были не в состоянии предоставить каждому члену наилучший уход. Поэтому, если кто-то хочет получить обучение лучшим боевым искусствам и эликсиры от семьи Линь, каждый должен доказать, что он исключительный. Поэтому семейные соревнования были шансом, чтобы продемонстрировать свои таланты и подняться над толпой. Для большинства из них это первое соревнование, однако на некоторых уровнях результаты этих соревнований определят их судьбу на всю жизнь. Человек, которого активно поддерживала семья, безусловно прогрессировал в обучении по сравнению с самообучением. Конечно, бывали и исключения. Поскольку все активно готовились к предстоящим семейным соревнованиям, л и н д у н не испытывал неприятностей в этот период. И в течение следующих 10 ночей, когда он засыпал, то встречал превосходного учителя, который ждал его в темном пространстве. Все труднее становилось произвести следующее эхо от проникающего кулака. Особенно после седьмого эха сложность возрастала экспоненциально. Поэтому даже после 10 дней интенсивных тренировок л и н Дун едва смог произвести девять эхо. Кроме того, он все еще был без понятия, как произвести последнее, десятое эхо. Тем не менее, он не унывал. Он точно знал, что будучи в состоянии произвести 9 эхо после всего 10 дней тренировок, это уже ужасающий подвиг. Он знал этот факт из выражения л и н с я о когда тот оценивал прогресс тренировок сына. После того, как Линьдун показал отцу 6 эхо, л и н с я о стал смотреть на сына странным взглядом. Когда он впервые начал тренировку проникающего кулака, ему потребовалось целых два месяца, чтобы достичь такой стадии. в то время как л и н д у н у потребовалось всего 10 дней. Поэтому, видя такой удивительный прогресс, л и н с я о не знал, что сказать. Вместе с тем, как л и н д у н обучался проникающему кулаку, он продолжил тренировать свое закаленное тело. Благодаря чудодейственным свойствам горного бассейна, он мог незаметно увеличить интенсивность режима тренировок, установленных л и н с я о Каждый раз, когда л и н д у н тащил свое больное тело в горный бассейн, Он просыпался бодрым и отдохнувшим после всего получасового купания, готовый к очередной тренировке. Несмотря на то, что его тренировки были болезненными и утомительными, эффективность была предельно ясна. Через несколько дней кожа его тела упрочнилась настолько, что он порой мог бить скалы, не травмируя себя. Кроме того, когда он использовал проникающий кулак, он обнаружил, что производимая сила выросла примерно в полтора раза. Основываясь на такой скорости, потребуется немного времени, прежде чем он, наконец, достигнет четвертого уровня закаленного тела. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает i m м о р т а л специально для сайта Rulay.ru Глава 7. Закаленное тело. Четвертый уровень. В прохладной пещере Линдун расслаблялся в горном бассейне, наслаждаясь мистическим освежающим чувством от жидкости, пропитывающей его тело. Выражение удовольствия было на его лице. В горном бассейне следы светло-красной жидкости собирались на теле Линдуна, затем она постепенно просачивалась сквозь поры, питая ноющие мышцы и укрепляя его кости. Кроме того, Тело Линьдуна с жадностью поглощало жидкость, как если бы он был голодным призраком. Когда л и н д у н лежал с закрытыми глазами, он вдруг почувствовал прилив воды, и зудящая боль появилась на внешней части его кожи. Эта зудящая боль вызвала у Линьдуна панику в ответ. Торопливо открыв глаза, он увидел, что его тело сбрасывает кусочки кожи. Видя это, паника на его лице сменилась радостью. «Сброс кожи!» Это именно то, что происходит, когда человек продвинулся к четвертому уровню закаленного тела. Я, наконец, достиг этого шага. л и н Дун облизнул губы. Его сердце наполнилось волнением. Закаленное тело состояло из девяти уровней. Первые три уровня были просто физическим усилием. Только после достижения четвертого уровня закаленного тела можно, наконец, получить реальную пользу от тренировок. После того, как старая кожа отпадет, новая станет твердой, как камень или дерево. Кроме того, сила и упругость значительно повысятся, поэтому четвертый уровень закаленного тела намного сильнее по сравнению с третьим уровнем. Под пристальным взглядом Линь Дуна кожа на его теле быстро отслаивалась. После того, как вся кожа слезла, он окунул все тело в горный бассейн, прежде чем выпрыгнуть из него. Он медленно ощупал новую кожу и понял, что она подобна гладкому дереву или камню, за исключением того, что имела особую плотность. Подавив волнение, л и н д у н сразу начал выполнять проникающий кулак. Его движения вызвали ветер, поднимающий пыль с пола пещеры. Его аура была несравнима с той, что была раньше. С улыбкой на лице л и н д у н опустил кулаки. Он бросил взгляд на горный бассейн и хмыкнул. «Спасибо». Пока он смеялся... л и н д у н кое-что вспомнил. Нахмурившись, он посмотрел на горный бассейн. В течение 10 дней, впитывая в светло-красную жидкость, он заметил, что ее количество постепенно снижается. Похоже, что светло-красная жидкость в бассейне в конечном счете закончится. л и н д у н почесал голову, нисколько не беспокоясь этим фактом. Он в ы л о л маленькую прозрачную бутылку, спрятанную в кармане его одежды. При внимательном осмотре можно было увидеть две капли красной жидкости, находящейся в ней. После некоторого времени, в течение которого каменный талисман находился у л и н д у н а ему удалось раскрыть маленький секрет. Он понял, что каждые пять дней небольшая щель в каменном талисмане заполняется красной жидкостью. Эта капля красной жидкости была знакома л и н д у н у Она выглядела как жидкость, которую он видел в горном бассейне после контакта с его кровью. Тем не менее, по сравнению со светло-красной жидкостью в горном бассейне, эта капля была явно более концентрированной. Оказывается, горный бассейн не может удерживать жидкость до бесконечности, заметил л и н д у н Если бы не так, то после стольких лет горный бассейн должен был бы быть полностью насыщен этой красной жидкостью и не должны были проявляться признаки рассеивания всего после десяти дней использования. Кажется, что надо будет восполнить ее, при следующем посещении. Линь-Дун гладил маленькую бутылку, немного не желая расставаться с ней. Эта жидкость была чрезвычайно редкой и ценной, п о т р е б о в а л о с ь целых пять дней, чтобы получить крошечные капли. Он также надеялся найти способ тайно скормить каплю этой жидкости л и н с я о так как жидкость имела удивительные свойства. Он считал, что она могла помочь в лечении травм л и н с я о Линь-Дун тихо вздохнул, держа бутылку. Надев одежду, он в ы с к о з а н у л из пещеры и вернулся на свое тренировочное место. Когда он собирался начать тренировку, вдруг на расстоянии появилась фигура и з а к р и ч а л а л и н Дун! Плохие новости!» и л и н Чан Дзян! Что случилось?» Пробормотав эти слова, Линь Дун бросил взгляд на фигуру, после чего опустил голову и продолжил поднимать каменные блоки. Прибывший человек был 13- или 14-летним парнем. Он был немного пухленьким, И его фигура была круглая, как мяч. Звали подростка Лин Чан Дзян. Он был сыном пятого дяди Лин Дуна. Они были в хороших отношениях, хотя Лин Дун знал, что этот парень подружился с ним только потому, что влюбился в Цин Тан. Тем не менее, Лин Дун был хорошего мнения о Лин Чан Дзяне. Кое-что случилось с Цин Тань. Лин Чан Дзян тяжело дышал, пытаясь перевести дух. Каменные блоки в руках л и н д у н а упали на землю с глухим звуком, подняв пыль. С суровым выражением на лице он спросил «Как?». л и н д у н всегда защищал свою маленькую сестру. Она была очень рассудительной девушкой, и хоть была молода, она не проявляла надменность, которую обычно можно было увидеть у девушек ее возраста. Таким образом, в их доме даже обычный строгий отец не мог сердиться на нее. Поэтому, несмотря на то, что она была некровным родственником, в их семье она определенно была принцессой. «Должно быть, это ты вот э т о б л ю д о к л и н ш а н ь л и н ч а н д з я н клялся. «Сегодня ц и н т а н ь нашла стеблек травы Чиян в лесу за горой. Однако л и н ш а н ь и его банда заметили ее и не позволяют уйти. Линь-Шань, снова!» Услышав эту новость, б у ш у ю щ и й гнев вспыхнул в глазах л и н д у н а Он знал, что Цинтань пошла в лес, чтобы найти какие-нибудь эликсиры, чтобы помочь с его тренировками. В прошлом она уже делала так. Тем не менее, после одного случая, когда она чуть не травмировала себя, рискнув ради эликсира, их отец запретил ей делать это. Тем не менее, после мирного периода без инцидентов она опять улизнула. — Отведи меня туда, — скомандовал Линьдун, отряхнув пыль с ладоней. — А? Только т е б я одного? — «Почему бы не взять третьего дядю с собой?» Видя, что л и н д у н хочет уйти сам, л и н ч а н Дзян попытался остановить его. Он знал, что ранее л и н д у н был избит до потери сознания Линьшанем. Поэтому он боялся, что в этот раз повторится избиение Линьдуна. Несмотря на то, что он не любил Линьшаня, он признавал, что тот был жестоким парнем. «Хватит прохлаждаться. Если мы опоздаем, Цинтань определенно будут задирать». И я прослежу, чтобы ты никогда с ней не играл». л и н Дун нахмурился. Третий дядя, которого у п н а л л и н ч а н д з э н был его отцом – Линь Цяо. Однако вмешательство взрослого в дела молодого поколения в худшем случае приведет к нагоняю, а этого было недостаточно, чтобы погасить гнев л и н Дуна. «Хорошо. Ты победил. Следуй за мной. Позже, когда л и н Шань атакует, позволь мне помочь заблокировать несколько его ударов. Все-таки я на третьем уровне закаленного тела, так что определенно смогу принять несколько ударов. Почесал в голову л и н Чан Дзян слегка опешу от угрозы л и н Дуна. Затем он повел л и н Дуна к его сестре. Смотря на круглое тело л и н Чан Дзяна, л и н Дун невольно засмеялся. Однако в следующий момент его лицо потемнело. Стиснув губы, он поклялся. Линь Шань, на этот раз я изобью тебя как собаку. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает Иммортал специально для сайта Rulay.ru Глава в о с ь а я Столкновение. Довольно обширный лес был в горах, в задней части участка семьи Линь. Если повезет, иногда можно было найти один или два эликсира в этом лесу. Поэтому, когда выдавалось свободное время, молодое поколение семьи Линь испытывало свою удачу. Таким образом, можно было сказать, что лес был довольно популярным местом среди семьи Линь. В то время толпа людей собралась у входа в лес. Все эти люди были подростками, очевидно, молодое поколение семьи Линь. А рядом с толпой группа крепких фигур возвышалась в центре дороги, перекрывая путь. За этими фигурами стояла молодая девушка в светлой одежде. Черты лица девушки были как на картине, и ее светлая кожа, как свежевыпавший снег. Хотя она была еще молода, ее красота уже заставляла многих затаить дыхание и остолбенеть, лишь увидев ее. И в этот момент ее глаза, обычно полные жизни, гневно смотрели на фигуры перед ней. Ее небольшие, покрытые грязью руки, крепко держали огненно-красное растение, которое испускало слабый аромат. «Леньшань, не б ы т ь таким наглым!» Цинтань смотрела с ненавистью на одну конкретную фигуру в голове толпы. Слезы гнева были в ее обычном оживленном голосе. Хе -хе. «Мы вчера обнаружили эту траву в игряного солнца. Просто ждали до сегодняшнего дня, чтобы получить ее. Однако ты взяла то, что принадлежало нам. И еще говоришь, что я наглый». Фигура впереди была подростком, который выглядел на 14 или 15 лет. В этот момент он ухмылялся, глядя на разъяренную Цинь-Тань. «Это бред!» Слушая, как Леньшань пытается искажать факты, лицо ц и н т а н ь покраснела от гнева. она потратила много усилий чтобы найти эту траву багряного с о л н ц а как мог этот негодяй найти ее раньше И если он действительно нашел ее раньше как он говорит, почему он оставил ее там? м о ж е т ли быть что он намеренно ждал кого-то чтобы забрать ее То что я говорю не бред Лиеньшань смотрел на цинтань, которая выглядела очаровательно, даже когда злилась. Тем не менее, он все еще улыбаясь сказал «Цинтань, т а й мне т р о в о багряного солнца и отпущу тебя. Даже не думай об этом». Цинтань сжала зубы. Все это время она видела, как л и н д у н старательно тренировался, как будто на кону стояла его жизнь. Она также понимала, что если л и н д у н не сможет хорошо выступить на предстоящих соревнованиях клана, не только он, но и его родители вполне могут понести серьезный удар». Таким образом, все это время она приходила сюда в надежде найти хоть один эликсир, чтобы помочь л и н д у н у увеличить темп тренировок. И, наконец, найдя сегодня один стебелек травы багряного солнца после стольких усилий, как она может передать этому, этому ужасному негодяю? «Похоже, тебе придется провести здесь ночь», усмехнулся Линьшан. Глядя в сторону Цинтань, прежде чем продолжил, р я м о сейчас это отродье л и н Чан Цзян, кажется, сбежал. Должно быть, он пошел искать л и н Дуна. Хорошо, я до сих пор не удовлетворен от последнего избиения, которое дал ему. При этих словах личико Цин т а н е изменилось. Она знала, что Линь Шань и л и н Дун терпеть не могут друг друга. И при каждой возможности затевают драку. Тем не менее, каждый раз, когда они дрались, л и н Дун всегда проигрывал. Отдай мне траву багряного солнца, и я не буду его бить. Как тебе это? В виде изменения на р и ч к е Центань, л и н ш а н ь от души рассмеялся, довольный с о б о й Ты негодяй! Центань кусала губы. Ее глаза уже немного покраснели. и в и д я это, многие будут чувствовать себя несколько виноватым перед ней. Хотя Центань не была частью семьи Линь, но так как она уже была красивой и жизнерадостной молодой девушкой, даже не упоминая семью Линь, она получила обожание многих молодых людей, даже во всем городе Циньян. Тем не менее, хотя многие в толпе чувствовали жалость к ней и были недовольны таким поворотом событий, после некоторых раздумий они решили не вмешиваться или говорить что-нибудь. Линь-Шань был немного тираничным среди молодого поколения семьи Линь. Мало того, что он был довольно силен, к тому же его отец отвечал за финансы семьи Линь. Поэтому никто не был готов его обидеть. И даже если они пожалуются старшим, Линьшань в лучшем случае будет заперт только на один или два дня. К тому же, после того, как он выйдет, он отомстит тому, кто на него пожаловался. Таким образом, среди молодого поколения было очень мало случаев, когда кто-то вступал в конфликт с ним. «Ты не хочешь его отдать? Если ты не поторопишься, я боюсь, что Линь-Дун прибудет в любой момент», – дразнил Линьшань. «В то же время...» Осматриваясь вокруг, словно с нетерпением ждал прибытия л и н д у н а «Бери!» Слезы обиды навернулись на глаза Циньтань, но она упорно терпела. Плотно сжав траву Багряного Солнца в последний раз, она стиснула зубы, прежде чем яростно бросила ее в сторону Линьшаня. «Хорошая девочка!» В ответ на это Линьшань радостно шагнул вперед, чтобы поймать траву Багряного Солнца. Однако, когда он собирался ее поймать... Фигура вдруг прорвалась сквозь толпу и сильно врезалась в него. Огромная сила заставила его прокатиться пару раз, прежде чем он, наконец, остановился. Этот внезапный поворот событий вызвал у всех шок. Их взгляды быстро повернулись, чтобы посмотреть, кто решил проявить сочувствие. «Ублюдок!» Леньшань встал с земли, не заботясь о грязи по всему телу и пялился на фигуру, которая стояла на том месте, которое он занимал раньше. Злобные намерения внезапно вспыхнули в его глазах, когда он усмехнулся. — л и н д у н хорошо. Похоже, что ты отрастил яйца. За несколько дней, что мы не виделись. Я предполагаю, что в прошлый раз слишком легко отпустил тебя, и ты еще не выучил урок. — Линь-Шань, я отдала тебе траву багряного солнца. Что ты еще хочешь? — сказала в гневе Цинтань, как ее личико изменилось, увидев злонамеренный взгляд Линь-Шаня. Она быстро подняла траву багряного солнца, которая упала на землю и кинула ее леньшанью. «Я возьму эликсир, а также и з о б ь ю его сегодня», Ха -ха", усмехнулся леньшань, поймав траву багряного солнца. «Ты!» Личика Цинтань пылала от гнева при этих словах. Ее ручки сжали кулаки. Даже в самых смелых мечтах она не предполагала, что леньшань был таким негодяем. л е н д у н не смог сдержать улыбки. над грубым и неразумным поведением л и н ш а н я После того, как он отвел Цинтань в сторону, он вернул слова л и н ш а н я «Я возьму эликсир, а также и з о б ь ю тебя сегодня». Услышав слова Линьдуна, л и н ш а н ь был явно п о т р я с ё н однако быстро собрался с мыслями и громко рассмеялся. С насмешливым взглядом он сказал Линьдуну. «Похоже, что в прошлый раз я сильно ударил тебя по голове». Остальные также о з а д а ч е н а смотрели в сторону Линьдуна. Хотя это хорошо иметь сильную волю, однако если переступить границу, можно навлечь на себя наказание. Эти двое часто дрались, но каждый раз в конечном счете Линьдуна избивали до синяков. «Братик л и н д у н не дерись с ним. Нам не нужна трава багряного солнца». Видя, что Линьдун снова собирается пойти против л и н ь а н и Центань пыталась его остановить. а в голосе были слышны следы беспокойства. «Да, л и н д у н настоящий мужчина знает, когда надо отступить. е с ли все шансы против него? Отступи и потренируйся подольше, прежде чем вернуться и преподать урок этому ублюдку», посоветовал л и н ч а н д з а н л и н ь д о н у «Хотите уйти? Это не так просто», глумился Линь-Шань, а в следующий момент ринулся вперед. Через несколько шагов он появился перед Линь-Дуном, Его сжатый кулак летел по направлению к груди и слегка издавал звук ветра. Лень Дун смотрел на кулак Лень Шаня, и уголки его рта поднялись в усмешке. Он не был слабаком и не стал уворачиваться. Вместо этого он вытянул ладони и принял удар Лень Шаня, вызвав у толпы удивление. Когда кулак встретился с ладонью, раздался громкий звук, как от удара камней. Всех поразил тот факт, что л и н д у н у на самом деле удалось выдержать удар Линь-Шаня. Четвертый уровень закаленного тела? После этого обмена Линь-Шань почувствовал, что что-то не так. Кожа его противника была такой же плотной, как и у него. Столь жесткая кожа явно принадлежала тому, кто достиг четвертого уровня закаленного тела. Как это возможно? Это отродье было только на втором с половиной уровне месяц назад, как он мог так внезапно подняться до четвертого уровня? Линь-Шань не мог поверить своим глазам. Но он только стиснул зубы. «Даже если ты достиг четвертого уровня закаленного тела, даже не думай бороться со мной». «Кулак падающей скалы!» воскликнул л и н ш а н ь оттягивая кулак. По всей его руке вздулись синие вены. После этого появилось несколько изображений кулака, как скала, направленная в голову л и н д у н а Такая сила была сродни скалам. разлетавшимся от взрыва. Хм. Нижняя категория первый уровень боевых искусств – кулак падающей скалы. Думая, что л и н ь ш а н ь начала звучать боевые искусства, л и н ь д у н действительно не повезло. Толпа была взволнована, увидев Линьдуна в такой ситуации. а л и н д у н пристально смотрел на несколько подступающих изображений кулака. Хотя кулак падающей скалы л и н ш а н и был не слабым, Он задавался вопросом, почему в нем оказалось только ошибок и недостатков. Не колебаясь, л и н д у н сразу выполнил проникающий кулак. Рукава его одежды шлепали его по руке, вызывая четкий и громкий звук. В то же время кулак Линь-Дуна столкнулся с изображением кулака л и н ш а н я Ба-бах! Когда кулаки столкнулись, тело л и н ш а н я содрогнулось. Огромная сила ворвалась в его кулаки. После чего... К удивлению и изумлению, волны боли прошли от его кулаков. Проникающий кулак? Три э х о Как это возможно? В этот момент глаза Леньшаня были полны шока. Естественно, он слышал о проникающем кулаке. Он был хорошо известен среди боевых искусств первого уровня. Изначально он планировал изучить эту кулачную технику. До тех пор, пока после 10 дней тренировок он не смог произвести ни одного э х о Таким образом, у него не было выбора, кроме как отказаться. Кто бы мог подумать, что л и н д у н который в прошлом не мог быть его соперником, в самом деле добьется такого успеха? Это не три эха, их четыре. л и н д у н холодно улыбнулся. е г о рука дернулась и издала еще один звук. После чего еще более тяжелый удар поразил кулаки л и н д у н а Ба-ба! Столкнувшись с четырьмя эхами проникающего кулака, стойка кулака падающей скалы Линьцшаня распалась. Шаг за шагом он пошатнулся назад, прежде чем упасть, к удивлению толпы зевак. Тем не менее, когда Линьцшань собрался падать, вдруг появилась рука, схватившая его плечо. С легким толчком л и н ь ш а н ь восстановил равновесие. «Брат!» л и н Шань быстро повернул голову и, увидев фигуру за своей спиной, сразу очень обрадовался. Выражение лиц окружающей толпы также изменилось. Страх промелькнул в их глазах. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает и m м о р т а л специально для сайта Rulay.ru Глава д е в а я Линь Хун. Смотря на фигуру позади л и н ш а н и выражение «цинтань» и л и н ч а н ц з а н а также изменилось, и беспокойство отразилось в их глазах. Лицо Линьдуна вытянулось, когда он бросил взгляд за л и н ш а н я Юноша в белом держал плечо л и н ш а н и не давая е м у упасть. Парень выглядел на 15 или 16 лет, и у него были довольно красивые черты лица. Небольшая улыбка была на его лице. Но в глазах л и н ь д у н а эта улыбка явно представлялась холодной. Линь-Хун – старший брат л и н ь ш а н е довольно выдающийся член семьи Линь. Ему было всего 15 лет, но он уже давно достиг пятого уровня закаленного тела. Сейчас ему не хватало всего одного шага, прежде чем он сможет вырастить семьи Юань-Силы. После чего он определенно войдет в тройку лидеров среди всего молодого поколения семьи Линь. Брат – Хотя леньшань был чрезвычайно властным по отношению к другим, он стал крутким, как овечка, перед, казалось бы, добродушным л и н ь х у н о м «С таким уровнем мастерства почему ты выходишь и позоришь себя вместо того, чтобы должным образом тренироваться?» — хмыкнул л и н ь х у н ослабив х в а т к у э, «Я был просто неосторожен. Если, если мы снова будем сражаться, мне нечего будет бояться». л и н ш а н ь п о к р а с н е л от слов Линь-Хуна. Тем не менее, возражения л и н ш а н я были настолько натянутыми, было ясно, что удар Линь-Дуна действительно был мощным. Хм. Четыре эха проникающего кулака – это не то, что ты способен блокировать. Взгляд Линь-Хуна был направлен на Линь-Дуна, рассматривая е г о некоторое время, прежде чем сказать. Младший брат л и н д у н похоже, что все это время вы скрывали... л и н х у н также знал, как тяжело практиковать проникающий кулак. Для того, чтобы выучить четыре эха, нужны месяцы тренировок. Тем не менее, до этого инцидента он никогда не слышал, что л и н д у н вообще знал это боевое искусство. Это просто трюк, который вряд ли достоин внимания старшего брата Линь-Хуна. Углы рта Линь-Дуна отразили усмешку, когда он отвечал. Из-за вражды их отцов отношения Линь-Хуна и его брата всегда были натянутыми по отношению к Линь-Дуну. Точно так же л и н д у н никогда не питал к ним хороших чувств. Хотя внешне Линь-Хун казался вежливым и дружелюбным, а л и н д у н знал, что по сравнению с угрожающим Линь-Шанем его брат был более жестоким. Причина, почему Линь-Шань был немного тираничным в молодом поколении семьи Линь, не только из-за своего отца, но и Линьхуна, который имел существенное влияние на него. Конечно, самым главным было то, что л и н д у н слышал от своего отца. Полгода назад Линьшань фактически попросил руки Цинтань. К счастью, л и н с я о ему категорически подказал. Это еще больше углубило вражду между обеими сторонами. — Братик л и н д у н д а в ы й уйдем первыми, — прошептала Цинтань, у к р а д к о й потянув за рукав Линьдуна. Хотя она была крайне удивлена, что л и н д у н смог победить Линь-Шаня, однако Линь-Хун был наголову выше Линь-Шаня в обоих отношениях, как в боевых искусствах, так и в уме. Он определенно не тот, с кем стоит связываться. — ц и н т а н ь это было так давно, когда мы виделись, — усмехнулся Линь-Хун, когда перевел взгляд на ц и н т а н ь со странным блеском в глазах. Хотя Цинь-Тань была молода, она была цветущей красоты. Среди молодого поколения в городе Циньян многие тайно восхищались ею, и, естественно, он не был исключением. Линь Шань всегда был импульсивным паршивцем, тем не менее, если вам нужны какие-либо эликсиры, просто обращайтесь ко мне. Ранг такого эликсира, как «Трава багряного солнца», все-таки немного не дотягивает к а ч е с т в о м Слушая Линь Хуна, который говорил с ней, как будто они были хорошими знакомыми, Цинтань нахмурила своей форме полумесяца брови. Однако из-за силы другой стороны, хоть ей было неприятно, она решила не отвечать. «Черт побери, этот парень настолько отталкивающий. Я, безусловно, изобью его до смерти в будущем», – бормотал л и н Чэн Цзань. За спиной л и н Дуна ему также были противны слова Линь Хуна. «Большое спасибо за предложение, старший брат Линь Хун. Однако мы предпочитаем полагаться только на себя». «Для семьи не так просто зарабатывать деньги, так что лучше не разбазаривать их», – улыбнулся л и н д у н не обращая внимания на бормотание л и н ч а н д з я н а Если он раньше видел Линь-Хуна, то мог только надеяться отступить, прежде чем что-нибудь случится. Однако сейчас у него был каменный талисман, и превосходство над Линь-Хуном – это лишь вопрос времени. и У! Неуступчивый характер младшего брата Линь-Дуна точно такой же, как и у его отца». Действительно, достойный наследник. Хотя л и н д у н улыбался, любой, кто слышал его слова, мог сказать, что они содержали намек на насмешку. Гнев промелькнул в глазах л и н д у н а когда он услышал эти насмешливые слова. Хе -хе, так как траву багряного солнца нашла Цинтань, то следует вернуть ей ее. Не волнуйся, Цинтань, после этого я помогу тебе преподать урок этому грубияну. Линьхун взял траву багряного солнца из рук Линьшаня, а затем, улыбаясь, помахал ею перед Цинтань. В виде его действия Цинтань поджала губки, не решаясь идти и забирать траву багряного солнца. Она волновалась, что Линьхун может воспользоваться ситуацией, чтобы в будущем создавать проблемы л и н ь д о н у Если так, то она откажется от травы багряного солнца. В ответ на это углы губы Линьхуна слегка приподнялись. Похоже, что старший брат Линь-Хун действительно великодушный. Однако перед тем, как улыбка полностью сформировалась на его лице, а л и н д у н прервал его смехом. После чего под пристальным взглядом толпы л и н д у н подошел к Линь-Хуну и бескомпромиссно протянул руку, чтобы забрать траву багряного солнца. Внезапные действия Линь-Дуна вызвали жесткое выражение на лице Линь-Хуна. Последний смотрел с ледяным выражением в глазах. Действия Линь-Дуна... Задели самолюбие Лень-Хуна. Однако л и н ь д у н не обращал внимания на л и н ь х у н а пытаясь приложить больше усилий, чтобы вырвать траву багряного солнца. Тем не менее, он обнаружил, что рука Лень-Хуна продолжала держать траву багряного солнца, как пара металлических щипцов. Сразу же Лень-Дун улыбнулся и спросил, «Так что?» Старший брат Лень-Хун неожиданно решил оставить себе траву багряного солнца. Услышав эти слова, уголки глаз л и н ь х у н а дернулись, И он медленно отпустил. Пристально смотря на л и н д у н он засмеялся и сказал. «Младший брат л и н д у н я заинтересовался твоим проникающим кулаком. Ты готов провести со мной легкий поединок?» Не дожидаясь ответа Линьдуна, Линьхун вдруг сделал шаг вперед, а его ладонь полетела в сторону груди л и н д у н а Порыв был сильнее, чем когда л и н д у н атаковал Линьшаня. И, видя, что Линьхун начал атаку, Во время разговора выражение л и н д у н а потемнело, и он быстро поднял обе руки перед грудью, чтобы защитить жизненно важные органы. Бабах! После обмена ударами Лениндун почувствовал энергичную силу и резкую боль в руке, заставившие его отступить на 10 шагов. К счастью, у него была хорошая защита, поэтому он не валялся в конвульсиях на земле. Юань Сила, шестой уровень закаленного тела, Восстанавливая равновесие, пробормотал Линьдун, посмотрев на Линьхуна. Он ясно видел слабый свет, охвативший кулак последнего. Это, очевидно, последствия ю а н с и л ы Это означает, что Линьхун достиг шестого уровня закаленного тела, и семя ю а н с и л ы п о я в и л а с ь в его теле. Линьхун бросил взгляд на л и н д у н а нахмурив брови. Тот факт, что он не смог победить за один ход, удручал. Однако он был уверен, что сможет победить Линьдуна в течение пяти ходов. Эта уверенность основывалась на том, что он достиг шестого уровня закаленного тела. Младший брат, л и н д у н действительно умелый. Подходи еще. Опасный блеск в глазах показывал, что Линьхун не планирует отпускать Линьдуна так легко. Усмехнувшись, он бросился к Линьдуну. Однако на этот раз многие в толпе ахнули. когда ясно увидели слабый свет, окружающий его тело. Когда он смотрел на грозного Линь-Хуна, ярость в глазах л и н д у н а усилилась. Он стиснул зубы, приготовившись использовать проникающий кулак на полную. Однако, прежде чем они столкнулись, прозвучал сердитый голос. «Так, вы оба, прекратите сейчас же!» Линь-Хун сразу остановился, услышав голос. Повернувшись, он увидел молодую девушку, выходящую из толпы, с красным от гнева лицом. Молодая девушка была одета в одежду красного цвета, а выглядела примерно на семнадцать или восемнадцать лет. Она была немного старше и выше других, и черты ее лица можно было считать красивыми. Каштановые волосы были связаны в конский хвост и свисали до ее тонкой талии. Ее слегка вертикальные брови придавали ей героический дух, который не проиграл бы ни одному человеку. «А, это сестрица л и н с я После слов леди окружающая толпа взорвалась. «Ох, похоже, что это сестрица л и н с я Линьхун улыбнулся леди в красном. «Линьхун, мы все из семьи Линь. Тебе действительно нужно использовать Юян Силу во время дуэли?» Ответила л и н с я хмурясь, когда осматривала толпу. у о мы просто играли!» «Так как сестрица л и н с я сказала, мы сразу прекратили!» Пробормотал Линьхун. Опустив кулаки, Линьдун вежливо поздоровался с сестрицей Линься. Эта девушка была дочерью первого дяди, и, несмотря на то, что она была девушкой, она была самой выдающейся личностью среди молодого поколения в семье Линь. На самом деле, ходили слухи, что она уже полгода, к а к д о с т и г л а шестого уровня закаленного тела, и неизвестно, как далеко продвинулась с тех пор. Репутация Линься считается довольно хорошей, Даже среди молодого поколения в городе Циньян. Следовательно, в семье Линь она занимала довольно высокий статус. И даже Линь Хун не смел ее обидеть. «Какой смысл сражаться против своих собственных братьев из одной семьи? Если ты действительно с п о с о б н ы то тогда начнется охота города Циньян, ты должен соревноваться с молодым поколением из других семей. Если ты выиграешь, тогда можешь рассматриваться как способный», сказал л и н Ся. Как лидер группы девушек ее слова имели определенный вес. «Естрица линься права», — лениво ответил линьхун. Он подошел с т а р о в о й багряного солнца к л и н д у н у и бросил ее тому. Тихим голосом, чтобы услышали только они двое, он пробормотал. «Я войду в тройку лидеров на семейных соревнованиях через шесть месяцев. После этого я попрошу дедушку, чтобы он позволил мне жениться на Цинь-Тан. А пока, пожалуйста, хорошо присматривай за моей будущей невестой. Закончив, он похлопал Линь-Дуна по плечу, как если бы он уже был зятем. Затем он обернулся с улыбкой и ушел с Линь-Шанем. Смотря на спину Линь-Хуна, Линь-Дун сжал кулаки, и ледяной взгляд промелькнул в его глазах. Он, безусловно, остановит этого ублюдка, который хочет жениться на Цинь-Тань. Хочешь попасть в тройку – это будет не так просто. Несмотря на то, что способности Лин Хуна значительно превосходили его, Лин Дун был уверен, что с помощью каменного талисмана и упорного труда он определенно догонит Лин Хуна до семейных соревнований. Переворот военного движения Воинственная вселенная Читает и m м о р т а л специально для сайта Rulay.ru Глава д е с я т а Ветвь золотого нефрита. л и н с я смотрела, как Линьхун с братом ушли, прежде чем подошла к л и н д у н у с улыбкой на лице. «Братишка л и н д у н ты в порядке?» «Да, спасибо сестренке л и н с я кивнул Линьдун в знак согласия. л и н с я и ее отец всегда были добры к нему, поэтому у них были такие хорошие взаимоотношения. Ну, так как л и н с я последние несколько лет была занята тренировками, они меньше общались. «Я только что видела вашу дуэль с Линьшанем. Похоже, ты достиг четвертого уровня закаленного тела», – спросила удивленно л и н с я «Она знала, что л и н д у н обучался менее года, но уже достиг четвертого уровня. Поистине удивительный темп». «Просто счастливая случайность». Не так просто скрыть тот факт, что он достиг четвертого уровня закаленного тела. После того, как все эти эффекты отражаются на внешнем слое тела. Поэтому л и н Дун не стал скрывать, кивнув головой в ответ на вопрос л е н с я «Похоже, что ты унаследовал талант своего отца», – улыбнулась л е н с я После в ы р а ж е н и я ее лица стало серьезным. «Однако сейчас ты все еще далеко позади Лень Хуна. По моим сведениям, он достиг шестого уровня закаленного тела три месяца назад». И семья Юэнь Силы уже появилась в его теле. Поэтому тебе лучше избегать борьбы с ним. Или ты, безусловно, проиграешь. Да я знаю. А Линь Дун не пытался храбриться. Основываясь на своих текущих способностях, он знал, что уступает Линь Хуну. Тем не менее, он по-прежнему был уверен, что превзойдет того. Хорошо, продолжай работать. А мне пора возвращаться. не забывая упорно тренироваться для предстоящих семейных соревнований. Ты знаешь, насколько важным является это событие для твоего отца». Линься улыбнулась и п о г л а д ы в л а л и н д у н а по голове. Затем поприветствовала Цинтань и л и н ь ч а н д з я н а Она ушла, взмахнув своим хвостиком. Хм. «Сестрица Линься действительно крутая. Даже Линьхуну пришлось отступить перед ней. Вы знаете, дедушка обожает ее». а иногда даже учит ее боевым искусством», — с завистью сказал Лин Чан Дзян, смотря на стройную фигуру. «Ты просто ленивый», — закатил глаза Лин Дун перед Лин Чан Дзян. Без лишних слов он подал знак Цин Тан и повернулся, чтобы уйти. Лин Чан Дзян следовал за ним на небольшом расстоянии, но, увидев потемневшее небо, он несколько неохотно покинул их. х п р а т и к Лин Дун, не так жаль». «Я обещаю, что больше не буду ходить тайком за эликсирами», – жалобно плакала ц е н т а н ь потянув за рука в л и н д у н у по пути домой. «Все нормально. Когда я стану сильнее, никто больше не сможет тебя запугивать». Первоначально л и н д у н планировал ругать ее, но, увидев ее несчастное лицо, это было как ведро холодной воды над пламенем гнева в его сердце. Он беспомощно покачал головой после этого, похлопав себя по груди и ответив со смехом. «Я тоже буду тренироваться», — вдруг сказала Цинтань, подняв милый носик. «Ты не боишься, что тренировки сделают тебя некрасивой?» — в шутку спросил л и н д у н «Ни в коем случае. Посмотри, какая красивая сестренка л и н с я Если бы я могла быть похожей на нее, тогда Линьхун никогда не посмел бы задирать братика л и н д у н а Мила ответила Цинтань, высунув маленький розовый язычок. л и н д у н улыбнулся, покачав головой, слегка щелкнув по лбу Цинтань, после чего сказал, «Когда вернемся домой, никому не рассказывай о том, что сегодня произошло. Поняла?» а л а д н о по-детски протянул Цинтань, нахмурив личико. Хотя л и н д у н напомнил Цинтань не рассказывать ничего, В конце концов, ему не удалось утаить сегодняшнего события. «Ты сражался с Леньшанем и его братом во второй половине дня», – вскользь заметил л е н с я о во время обеда, беря палочки для еды. Услышав эти слова, л и н д у н и Центань напряглись. Люянь, которая тоже была здесь, беспомощно покачала головой, бросив на них неодобрительный взгляд. «Отец, л и н д у н тут ни при чем, это все моя вина», робко сказал а ц с н Тань. А Линьсяо спокойно посмотрел на них. Он задержал взгляд на л и н д у н е и спросил. — Я слышал, что ты победил, л и н ш а н я л и н д у н почесал голову и, ухмыльнувшись, кивнул. — Дай мне руку. Увидев подтверждение от л и н д у н а глаза Линьсяо сверкнули. И он, протянув ладонь, сжал руку сына. Осторожно коснувшись руки, улыбка всплыла на обычно спокойном лице. Четвертый уровень закаленного тела? Да. л и н д у н еще раз кивнул. х а Отлично. Получив подтверждение л и н д у н а л и н с я о наконец испустил искренний смех, наполненный радостью и удовлетворенностью. в и д е как л и н с я о от души смеется, Линь-Дун вздохнул с облегчением. Похоже, что отец не собирается ругать. Лю Янь не могла не улыбнуться в виде радости л и н с я о Глядя на Линь-Дуна, любящим взглядом она поняла, что л и н с я о вложил все, что имел в Линь-Дуна. Он всегда винил себя, что не смог оправдать надежды семьи Линь. Поэтому, будучи упрямым человеком, он всегда надеялся на возвращение гения в семью Линь. И что этим вернувшимся гением, естественно, будет Линь-Дун. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но ты только 10 дней, к а к д о с т и г третьего уровня закаленного тела. Как ты смог так быстро прогрессировать?» Несмотря на то, что он был в восторге, Линь Сяо имел некоторые подозрения. Прогрессировать с третьего до четвертого уровня лишь за 10 дней – это слишком быстро. Как Линь Дун мог это сделать без помощи эликсиров? «Я не уверен». С тех пор, как я съел красный женьшень, прогрыз в моих тренировках идет более гладко, чем раньше. Сердце л и н д у н а ё к н у л о когда он услышал вопрос л и н с я о Немного поколебавшись, он решил немного приврать. Так или иначе, он всегда чувствовал, что лучше не раскрывать тайну каменного талисмана. Иначе его будут ждать серьезные проблемы. ы х м л и н с я о нахмурился, услышав ответ Линьдуна. «Красный женьшень – это эликсир лишь первого ранга». Как он может быть таким сильным? Может быть, тело Дунгера имеет особое сродство с эликсирами может более эффективно поглощать их? Я слышал, а что некоторые люди благословлены этим даром, а их тела способны более эффективно поглощать эликсиры, чем большинство людей. Улыбаясь, предложила возможное объяснение Лю Янь. Да, действительно, может быть, из-за этого. л и н с я о кивнул в знак согласия. Он также слышал о подобных случаях раньше. И если л и н Дун действительно обладал таким удивительным телосложением, вполне возможно для него тренироваться с такой головокружительной скоростью. Похоже, я был небрежен в прошлом. Если Дун Ер действительно обладает этим даром, для него не должно быть проблем, чтобы добиться хороших результатов в семейных соревнованиях. Удовлетворенно улыбнулся Линь Сяо, при этом шаре в кармане. Осторожно вынув пучок, завернутый в рулон ткани, он аккуратно положил его на стол Когда он открыл ткань, аромат мгновенно распространился по всей комнате И светло-золотистая ветвь предстала перед их глазами Ветвь была окрашена в золотой цвет, и в этом золотом свечении плавно текла светло-зеленая жидкость Это эликсир второго ранга? Ветвь золотого нефрита? Ахнула Лю Янь, увидев золотую ветвь Так вот, как выглядит эликсир второго ранга. л и н д у н с любопытством посмотрел на золотую ветвь, а уголки его губ опустились. Хоть и выглядело необычно, количество содержащейся линьцы было малым по сравнению с жидкостью из каменного талисмана. мне повезло найти его вчера в горах. — Люянь, свари этот эликсир завтра для л и н д у н а улыбнувшись, сказал Линьсяу. Однако после этого и л ь т в о лицо побелело, и он сильно закашлял. «Отец, мне он не нужен. Пожалуйста, используй его для лечения собственных ран», – поспешно ответил л и н д о н «Не беспокойся. Я просто потратил немного сил, чтобы разобраться с вчерашним зверем, который охранял этот Алексей. Ничего страшного. В конце концов, я жил с травмами все эти годы. И этот эликсир в р я д ли сможет что-то изменить, сказал Линьсяо, махнув рукой. К тому же, через несколько месяцев будут проводиться семейные соревнования. За это время ты должен сосредоточиться на тренировках. Не беспокойся об эликсирах. Оставь эти проблемы на меня. Глаза л и н д у н а покраснели, когда он увидел счастливое выражение на обычно строгом лице Линьсяо. Не говоря ни слова... Он слегка кивнул головой, затем пробормотал про себя. «Отец, не волнуйся, я тебя не разочарую». «Уже поздно. Иди, отдохни немного. У тебя еще завтра тренировки», – махнул рукой л и н с я о д а После того, как л и н д у н ответил, он и Центань встали из-за стола и пошли в свои комнаты. Даже выйдя из комнаты, они все еще слышали радостный смех Линьсяо. Они уже давно не слышали такой смех. Осторожно сжав кулак, л и н д у н повернул голову и указал Центань идти в свою комнату, чтобы отдохнуть. Однако он вдруг увидел, что ее лицо побледнело, и холодный воздух постепенно исходил от ее тела, в результате чего земля стала покрываться иением. О, нет! Снова леденящий холод! у виде в и з м е н е н и е состояния ц э н т а н ь выражение Линдуна изменилось. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает Immortal специально для сайта ruleit.ru. Глава 11. Инь жемчуг. ц э н т а н ь у тебя снова вспышка ледяного холода. Почувствовав волны леденящего холода, исходящего от тела ц е н т а н ь л и н ь д о н не мог не дрожать, спросил с тревогой. «Да», – Цинтань выдавила ответ сквозь зубы. Ее хрупкое тело постоянно дрожало от холода, а на личике было выражение страдания. «Я пойду и позову отца», – быстро сказал л и н ь д о н «Нет, пожалуйста, не, не ходи». Услышав эти слова, ц е н т а н ь быстро схватила л и н д у н а за рукав. Сразу же холодный воздух образовал ини на его рукаве. Это бесполезно. К кроме к того, редко можно увидеть отца в таком хорошем настроении. Пожалуйста, не беспокой его. Я могу это терпеть. Смотря на мертвенно-бледные л е ч и к а ц е н т а н ь л е н д у н почувствовал растущую боль в своем сердце. Стиснув зубы, он, наконец, кивнул. Он знал, что Центань права, даже если он позовет отца, не будет никакой пользы, только увеличится количество волнующихся людей. Центань часто страдала от леденящего холода с детства. После определенного периода времени чрезвычайно плотный леденящий воздух вырывается из ее тела. Из-за этого холода ее внутренние органы испытывают сильную боль. За последние 10 лет она очень страдала из-за леденящего холода. Даже л и н с я о не знал, как облегчить ее состояние. Однажды он попытался использовать Юаньсилу, чтобы изгнать леденящий холод. Но в конце концов ему пришлось провести почти полтора месяца в постели, чтобы избавиться от леденящего холода, который вошел в его тело. Таким образом, каждый раз, когда леденящий холод вспыхивал в теле Центань, Она могла только беспомощно наблюдать, как страдает цинтань. В то же время их сердца как будто разрезали на куски. «Позволь мне отнести тебя в комнату». Заметив, что цинтань парализована от боли, он поднял ее и, крепко обнимая, быстро побежал в ее комнату. Ворвавшись в комнату, л и н д у н положил цинтань на кровать, а затем поспешно потер руки, которые они м е л и от холода, И покалывали. «Братик Линдон, ты ты должен вернуться к себе. Я могу это потерпеть». Вяло пробормотала ц е н т а н ь зарывшись под одеяло. Однако, пока она говорила, ее тело начало дрожать еще сильнее. Кажется, что леденящий холод был более интенсивным, чем раньше. «Так холодно! Так холодно!» Центань выныла голову из-под одеяла, ее личико было как белый лист, а на волосах висели кристаллики льда. Увидев эту сцену, л и н д у н который стоял рядом, стал чрезвычайно встревоженным и взволнованным, ходя взад-вперед возле ее постели. Внезапно он остановился. Стиснув зубы, он сорвал с себя ботинки и прыгнул на кровать, после чего крепко обнял Центань через одеяло. Люди, которые тренируются, обладают сильной и энергичной жизненной силой. Линь-Дун надеялся использовать свое тело, чтобы облегчить боль ц е н т а н ь Хотя он знал, что его действия вряд ли помогут, он не мог смотреть, как ц е н т а н ь одна страдает от леднящего холода. — Братик Линь-Дун, пожалуйста, не, не надо, — поспешно сказала ц е н т а н ь почувствовав о б ъ я т и я Линь-Дуна. Хотя Цинтань была почти без сознания от леденящего холода, движение Линь-Дуна заставило прийти ее в ч у в с т в о Она знала, насколько мощный леденящий холод в ее теле. Даже Линь-Сяо, который был на стадии земного юань, было трудно иметь дело с ним. Как мог л и н д у н который был на четвертом уровне закаленного тела, справиться с этим? м в с ё хорошо. Я буду в порядке». Стиснув зубы, л и н д у н крепко обнимал цинтань. Хотя они были отделены друг от друга одеялом, он чувствовал, как будто обнимает кусок тысячелетнего льда. Пронзающий кости холод был словно тысяча острых, как бритва игл, безжалостно колющих его тело. Естественно, несколько мгновений спустя тело л и н д у н а также начало дрожать. и н и появился на его бровях, а зубы стучали без остановок. Тем не менее, несмотря на боль, хватка Линьдуна стала и только крепче. Голова ц е н т а н ь лежала на груди Линьдуна, и ее глаза смотрели, как он постоянно дрожит и кусает губы, пытаясь перенести холод. с л ё з ы потекли, когда она почувствовала слабое тепло, расцветающее из глубины ее сердца. Она знала, что была сиротой, но л и н д у н и его семья всегда относились к ней как к родной. «Спасибо тебе, братик л и н т о н пробормотала ц е н т а н теряя сознание, когда ее веки медленно опустились. Когда слой иния на теле Линдуна стал толще, и его сознание начало также исчезать. Внезапно, прежде чем он потерял сознание, странная всашивающая сила возникла из области его груди. Вскоре он почувствовал, что леденящий холод в его теле постепенно всасывается этой силой. Леденящий холод быстро покинул его тело, и л и н д у н начал медленно приходить в сознание. Когда он смотрел на постепенно тающие инии на его руке, он был на секунду ошеломлен, прежде чем поспешно расстегнул рубашку. Там лежал каменный талисман, который он хранил рядом с телом и испускал легкое свечение. В то же время он почувствовал небольшую прохладу, идущую от него. «Каменный талисман поглотил леденящий холод?» – моргнул л и н д у н когда недоверчивая улыбка возникла на его лице. Он не ожидал, что этот леденящий холод, который даже его отца поставило в тупик, на самом деле может быть поглощен этим каменным талисманом. Пока л и н д у н который все еще испытывал трепет от такого поворота событий, Центань, которая первоначально упала в обморок, издала мягкий крик. Ее глаза медленно открылись, о б н а р у ж и в и з м е н е н и я в ее теле. Она воскликнула. «Леденящий холод отступил?» «Похоже на то», – с улыбкой ответил Линдон, почесав голову. Затем он отпустил цинтань и сказал. «Теперь, когда леденящий холод отступил, все хорошо. Отдохни». «Да, братья Клиндон, спасибо тебе». Немного покраснев, когда увидел а улыбающееся лицо л и н д у н а «Мы – семья. Не стоит благодарить!» Улыбаясь, похлопал себя по груди л и н д у н ответив по-мужски. Видя, что уже поздно, он решил не задерживаться и, помахав на прощание Центань, вышел из ее комнаты. Глядя на уходящую фигуру л и н д у н а Центань выглядела, как спящая красавица. Она была очаровательной и симпатичной. Ее щека покойлась на ее ручках, а ножки, которые были белыми, как нефрит, покатывались сзади. На ее губах застыла сладкая улыбка, освещая ее ангельское лицо. Покинув комнату Центань, Линдун молниеносно бросился к себе. Он быстро запер дверь, прежде чем достать каменный талисман, который хранился возле его груди. Три молочно-белых кристалла размером с фасоль появились из щель каменного талисмана. л и н д у н тщательно собрал три кристалла. Держа их на ладони, он почувствовал холод, который достигал костей. Леденящий холод в этих же мчужинах был почти таким же, как леденящий холод в теле Центань. За исключением того, что холод кристалла был гораздо мягче. «Это должно быть конденсированный леденящий холод, который был поглощен из тела Центань», – пробормотал л и н д у н зажимая три белые жемчужины в руке. Инь-энергия, содержащаяся в этих жемчужинах, не имела насильственный характер, как в теле Центань. Похоже, что даже можно поглотить инь-энергию из жемчуга в свое тело. Хотя он был далек от достижения стадии земного юань, он знал, что достигнув этой стадии, наиболее важным шагом является поглощение инь-энергии, которая содержалась между небом и землей, своим телом. После чего и э н е р г и я будет сливаться с юань-силой, которая содержится в теле, а в результате чего усиливается атакующий потенциал юань-силы. Затем, после перехода на стадию небесного юань, необходимо поглощать ян-энергию. В конце концов, когда инь-ян энергии в теле начнут сливаться, будет сформирован юань-дэн. Таким образом, этот способ обучения был назван кража инь-ян. Исходя из этого, для этапов земного юань и небесного юань наиболее важными компонентами являются инь и ян энергия. Тем не менее, инь и ян энергии различаются по уровням и классам, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Большинство людей, однако, предпочитают поглощать инь ян энергию непосредственно от неба и земли, так как это самый удобный способ. Ведь специальную иньян-энергию не так просто найти. и Естественно, такой метод является самым слабым. Естественно, некоторые состоятельные люди предпочитают поглощать специальную иньян-энергию. Поэтому в конечном счете они становятся гораздо сильнее, чем практики, находящиеся на том же уровне, что и они. К тому же, чем выше качество иньян-энергии, поглощаемой на этапах земного и небесного юань, тем более мощным будет сформированный ю а н д е н Поэтому состоятельные люди будут тратить огромные ресурсы, чтобы найти различные виды специальной инь-ян энергии, чтобы сформировать более мощный ю а н д е н Хотя л и н Дун не вступал в контакт с инь-энергией раньше, он был уверен, что белая инь-жемчужина в его руках была гораздо выше по качеству, чем естественная инь-энергия, которая находится между небом и землей. А возможно, заключенная внутри энергия может быть третьего ранга или даже выше, а эксперты стадии земного ю а н ь очень ценят сокровища и могут даже убить, чтобы получить их. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает Иммортал специально для сайта Rulate.ru. Глава д в е н а д а т а д е с я т эхо. Эти и н ж е м ч у ж и н ы можно тайно отдать отцу, чтобы он использовал их. Линь-Дун облизнул губы, и огонь зажегся в его глазах, когда он смотрел на три и н ж е м ч у ж и н ы в его ладони. Однако на первом месте лечение травм внутренних органов л и н с я о Ведь чем дольше он затягивает, тем хуже становится. В ближайшие дни я найду способ скормить отцу жидкость из каменного талисмана. Тогда посмотрим, сможет ли это вылечить раны в его теле. Сейчас л и н Сяо страдал от серьезных повреждений внутренних органов. После стольких лет, живя с этими травмами, его тело серьезно пострадало. И если эти травмы не вылечить, л и н Сяо, скорее всего, не сможет безопасно поглощать энергию из этих же мчужин. Если отец сможет вернуть п р е ж н ю ю силу, наш статус в рамках семьи Линь будет восстановлен. В конце концов, даже после всех этих лет только три человека в семье Линь достигли стадии небесного юаня. Даже во всем городе Циньян те, кто достиг стадии небесного юань, считаются элитными практиками. В этом городе сила ф р а к ц и и во многом зависит от количества пользователей стадии небесного юань. Поэтому, если Линь Сяо сможет восстановить свои силы стадии небесного юань, не только его позиция восстановится, но также исчезнут препятствия на пути к его развитию. Это будущее, о котором уже давно мечтали Линь Дун, Лю Янь Цинтань. Представляя, как л и н с я о восстанавливает свой величественный образ прошлого, л и н д у н невольно захихикал. Затем он начал искать маленькую бутылку и осторожно вложил в нее три жемчужины. Он знал, что если захочет, то сможет обменять эти предметы на эликсиры третьего ранга, которые были весьма ценными. Закончив, л и н д у н вздохнул с облегчением. Вдруг ноющие ощущения возникли в его теле. Несмотря на то, что каменный талисман помог поглотить леденящий холод из тела Цинь-Тань, его тело все еще испытывало холод от и н э н е р г и и м м похоже, леденящий холод вошел в мое тело». Но еще ощущения в теле заставили лицо л и н д у н а изменить цвет. Через несколько мгновений он почувствовал, будто боль достигла костного мозга в его костях. Было ощущение, будто кто-то пытался прозверлить путь в его костях. «Очищение костей?» Осознав это, Линь-Дун заморгал. Очищение костей является ключевым этапом на пути к достижению пятого уровня закаленного тела, который позволит значительно повысить прочность костей, что приводит к огромным изменениям в силе и скорости. Однако л и н д у н только недавно продвинулся к четвертому уровню закаленного тела. Посчитав даже при помощи жидкости из каменного талисмана, это заняло бы до 10 дней, прежде чем он смог бы достичь таких результатов. «Как такое могло случиться?» «Это должно быть связано с л е д я щ и м холодом из тела цинтань». Поразмышляв некоторое время, л и н д у н наконец нашел ответ на свой вопрос. Удивление промелькнуло на его лице. «Разве леденящий холод в теле цинтань имеет такое удивительное воздействие на практикующих закаленное тело?» о л е д е я щ и й холод в теле цинтань слишком дикий. Должно быть, каменный талисман отфильтровал всю дикость». «Я оставил только полезные части в моем теле», – нахмурился л и н Дум. Он помнил, что даже л и н Сяо, находясь на стадии земного юань, получает разрушающее воздействие, имея дело с леденящим холодом, и восстанавливает силы полмесяца. Поэтому в сравнении с его четвертым уровнем закаленного тела и его способность обрабатывать леденящий холод должна быть была шуткой. В конце концов, все это благодаря каменному талисману. Я не ожидал, что леденящий холод в теле Цинтань обладает таким эффектом. Тем не менее, есть еще время, прежде чем леденящий холод возникнет снова. Пробормотав эти слова, л и н Дун сплюнул с отвращением. Каждый раз вспышка леденящего холода заставляла Цинтань страдать. Если это была цена за инь жемчужины, Линь Дун предпочел бы отказаться от них. Подавив эту ужасную мысль, л и н д у н потянулся, после чего лег на кровать. Его глаза медленно закрывались, в то время как каменный талисман на его груди снова начал излучать слабое свечение. За все время л и н д у н лучше начал понимать каменный талисман. Он знал, что темное пространство, в котором он оказался, можно рассматривать в качестве духовной области, куда его физическое тело не может войти. Однако все, что он узнал, можно полностью вернуть в реальный мир. В темноте светящаяся фигура и человеческая фигура мерцали, затем непрерывно начали звучать хрустящие звуки. С пристальным вниманием Линь-Дун сосредоточился на движениях светящейся тени. Он старался запоминать даже малейшие движения. После длительного обучения, хоть л и н д у н не мог претендовать на вершину проникающего кулака, Однако его можно рассматривать как мастера очень высокого уровня. В удачный день он может продемонстрировать все 9 эхо. Хотя он и был достаточно хорошо знаком с проникающим кулаком, он все еще не мог воссоздать десятое эхо. Когда светящаяся фигура вновь произвела десятое эхо, концентрация л и н Дуна достигла своего пика. В этот момент он испытывал нереальные ощущения. Он почувствовал, как будто стал светящейся тенью. Каждое движение светящейся тени и даже мельчайшие изменения в контроле его силы были четко выгравированы в его разуме. Низкий, едва различимый звук э х а как мощная сила, в очередной раз прошел по каналам и вырвался из ладони светящейся тени. Сила последнего эха была поистине чудовищной. Так вот, как это делается. Глаза Линдуна заблестели. Радостное выражение всплыло на его лице. Он, наконец, понял, в чем хитрость десятого эха. Находясь в этом таинственном состоянии, Линдун ясно ощутил, как светящиеся фигуры используют поток силы. Он обнаружил, что десятое эхо генерируется не из рук, а из тела. Первые д е эхо были на внешней стороне, в то время как десятое эхо – изнутри. Прекрасная координация мышцами и костями может прорвать пределы девятого э х а и достигнуть новых высот. Это десятое эхо проникающего кулака. Тело Линь Дуна дрожало от волнения. Это уникальная комбинация, которую даже Линь Сяо не знал. И если бы он не вошел в это таинственное состояние, л и н д у н никогда бы не смог п с постигнуть тайну десятого эха. Основываясь на расчетах, если бы кто-нибудь мог выполнить десятое эхо, проникающий кулак не считался бы слабым, даже среди боевых искусств второго уровня. Несмотря на то, что л и н д у н пока был не в состоянии произвести десятое эхо, он был уверен, что вскоре освоит его. Более того, он знал, что когда владеет д е с я т ы м эхо, Это, безусловно, станет его ключевым смертельным движением. л и н д у н был уверен, что смог бы тогда сравниться с Линь-Хуном, который п е р е д е л его на два уровня и использовал Юань-Силу. Вспомнив все те гнусные методы, которые Линь-Хун использовал, чтобы заставить его отца дать согласие на помолвку с Цинтань, Ганев в сердце Линь-Дуна стал еще жарче. В следующий раз. «Я буду лупить тебя, пока ты не потеряешь лицо», чтобы никогда не смог поднять вопрос о помолвке. Усмехался л и н Дун, но вскоре стал серьезным. Он встал в стойку проникающего кулака и начал практиковаться. Он знал, что Линь Хун сейчас опережал его, поэтому необходимо упорно работать. В темноте фигура молодого человека двигалась изящно, как обезьяна. Даже когда пот струился по его телу, Он неустанно использовал проникающий кулак снова и снова, и серия четких хрустящих звуков отражалась в воздухе. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает т и m м о р т а л специально для сайта RULATE.RU. Глава 13. Лечение. В следующие дни Олень Дун возобновил обычный темп своей жизни. Днем отчаянно тренировал свое тело до тех пор, пока мог выдержать утомление. Затем отправлялся в горный бассейн. Спустя полчаса он уже бодрый и полный энергии покидал бассейн. Затем выполнял набор проникающих кулаков, в результате чего серия хрустящих звуков распространялась по всему лесу. Среди молодого поколения семьи Линь, наверное, не было никого, кто мог бы поддерживать такой интенсивный режим. В конце концов эффект горного бассейна был даже лучше чем эликсир третьего ранга кроме того разбавленная жидкость становилась мягкой и нежной такой режим тренировок был наиболее подходящим для кого-то на начальном уровне как линьдун по ночам линьдун входил в темноту духовной области там он неустанно практикует проникающий кулак без необходимости восстанавливаться или питаться мастерство его проникающего кулака значительно совершенствуется л и н Дун теперь может легко выполнять девять э х о Что касается десятого эха, л и н Дун все лучше начинает понимать его. Хоть он еще и не может его выполнить, это лишь вопрос времени. Кроме того, возможно, это связано с силой, которую показал л и н Дун во время прошлой встречи с Линь Шанем. Но с тех пор последний, который раньше любил доставлять неприятности, перестал появляться перед ним. п о с л е д н и й вероятно, понял, что если будет доставлять неприятности л и н д у н у то вырыт е себе могилу. Поэтому прямо сейчас Линь-Дун мог направить всю энергию на тренировки. В мгновение ока прошла неделя мира и спокойствия. В это время л и н д у н активно искал возможность скормить жидкости с каменного талисмана Линь-Сяо. Однако все это время Линь-Сяо был далеко, и у л и н д у н а не было возможности сделать это. Оставалось только временно оставить эту идею. Эта ситуация продолжалась, пока на восьмой день а л и н д у н больше не мог это терпеть. Это произошло потому, что л и н с я о был еще раз ранен. Во время тренировки л и н д у н услышал взволнованный крик цинтань. Мгновенно среагировав, он побежал домой. Ворвавшись в комнату, он увидел л и н с я о лежащего на кровати. Его лицо было бледным, как лист бумаги. Капли крови окрасили пол под его рукавами. Отец встретил сильного зверя, когда углубился в горы в поисках эликсира. Тихо пробормотала ц е н т а н и з а спины л и н д у н а Ее глаза покраснели от горя. Услышав эти слова, волна вины вышла из сердца л и н д у н а Мужчина не должен плакать. Это просто небольшая т а травма — Сказал Линьсяо, попытавшись поднять тело, когда увидел л и н д у н а стоявшего у двери. Он попытался сделать строгое выражение, когда резкая боль пришла из ран, в результате чего на лице отразилась агония. — Почему ты до сих пор пытаешься храбриться? Давай я заварю тебе э л и к с и р Люянь посмотрела на Линьсяо, прежде чем забрала у него стебель светло-зеленой травы. «Это для Дуньера», – поспешно сказал а л и н с я о «Мама, дай мне з в а р и т ь этот эликсир. Ты и Центань должны позаботиться об отце». Прежде чем л и н с я о успел что-нибудь ответить, Линьдун выхватил эликсир из рук Люянь. Не говоря ни слова, он выбежал из комнаты. «Этот паршивец». Увидев, как л и н д у н ускользнул быстрее, чем кролик, Линьсяо не знал, плакать ему или смеяться. Он беспомощно покачал головой, почувствовав тепло в своем сердце. Вскоре после того, как л и н д у н ушел, он вернулся, держа зеленую фарфоровую чашу в руке. Чаша была наполнена темно-зеленым лекарством с целебным ароматом, к о т о р ы й можно было почувствовать даже на расстоянии. «Отец, пожалуйста». Выпей это лекарство. л и н д у н улыбнулся, когда принес лекарство. о х а л ь н ы й мальчишка. л и н с я у беспомощно покачал головой. Несмотря на то, что сердце щемило, он мог только принять чашу. Не говоря ни слова, он проглотил лекарство. Увидев, как л и н с я у выпил лекарство, нетерпение промелькнуло в глазах л и н д у н а Он, естественно, добавил несколько капель жидкости из каменного талисмана в эту чашу. Однако он не знал, насколько она эффективна в лечении травм л и н с я о Выпив лекарство, Линьсяо поставил миску и посмотрел на л и н д у н а который пристально наблюдал за его лицом. Собираясь принять строгий вид, Линьсяо вдруг почувствовал, что щеки его краснеют, как будто огонь вспыхнул в его теле. «Отец!» В виде изменения, происходящего с л и н с я о цинтань, которая стояла в стороне, побледнела. Центань и Люянь побледнели от страха. Температура л и н с я о продолжала расти, лицо стало еще краснее. Мгновение спустя он вдруг открыл рот и выплюнул полный рот грязной черной крови. «Сяо, ты в порядке?» Увидев, как л и н с я о вырвало кровью, Люянь поспешно кинулась к нему со слезами на глазах. А л и н с я о был главной опорой в семье. Если с ним что-то случится, что будет с ней и детьми? Пока л и н с я о тяжело дышал, краснота на его щеках быстро отступила. На ее месте появился здоровый цвет. Мои травмы. л и н с я о в недоумении смотрел на свои ладони. Внезапно он почувствовал, что все его травмы, накопленные за эти годы в его теле, в основном излечились. Чувство свободы в его каналах, свободных от каких-либо препятствий, о с в е ж и л его, и все его внутренние органы снова наполнились силой и энергией. И это было ощущение, которое он уже давно не испытывал. «Люянь! м а тра... й т р а Мои травмы!» Оленсяо дрожал от волнения, когда крепко схватил руки Люянь. Широкая, восторженная улыбка появилась на его обычно строгом лице. Люянь пришла в себя, когда увидела эмоции в глазах л и н ь я о Взгляд недоверия промелькнул на ее лице, когда она спросила. «Ты выздоровел?» «Да, да. В основном, да». а Линьсяо был настолько поглощен эмоциями, что потерял дар речи. В конце концов, он больше не мог сопротивляться и крепко обнял Люянь. одновременно искренне смеясь. В его смехе слышалось облегчение после стольких лет мучений. В эти годы у него был застой в развитии из-за повреждения внутренних органов. Несмотря на то, что внешне он казался сильным, некоторые могли сказать, что когда-то самый выдающийся член семьи стал пустышкой. Однако, если есть желание, то должен быть и путь – После того, как все эти годы его травмы, которые, казалось, не показывают никаких признаков восстановления, наконец прошли. Смотря на своих ликующих родителей, о л и н Дун, протирая глаза, широко улыбнулся. Эффект каменного талисмана превзошел все его ожидания. Он знал, что если отец еще несколько раз примет л е к а р с т в о то искоренение травм ы и даже полное восстановление – уже несбыточная мечта. И когда его травмы заживут и полностью восстановятся, сила л и н с я у будет расти не по дням, а по часам. в з д о х н у в с облегчением, л и н д у н потащил улыбающуюся цинтань из комнаты. Осторожно закрыв за собой дверь, л и н д у н радостно улыбался. Он тихо пробормотал про себя. «Отец, будь уверен». ты, безусловно, станешь опорой для всей семьи Линь еще раз. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает «Иммортал» специально для сайта рулейт.ру. г л а в а 14. Иненергия пятого ранга. Жидкость из каменного талисмана оказалась более эффективной в лечении ран Линьсяо, чем ожидалось. В течение пяти дней Бледное выражение л и н с я о постепенно вернулось в норму. Жизненная сила снова наполнила тело л и н с я о Тот факт, что травмы л и н с я о постепенно излечиваются, был лучшей новостью в их семье. Так как л и н с я о был главной опорой в их семье, и если он падет, остальные также пострадают. Когда л и н с я о выздоровел, застарелые обиды в его сердце также постепенно исчезли. Сияющая улыбка стала чаще возникать на его лице. Любой мог сказать, что его сердце также было наполнено множеством счастливых эмоций. А Линь Дун, естественно, был рад с минением ф и н ц я о В свою очередь, это заставило его чувствовать себя более э н е р г и ч н ы м во время тренировок. В течение этого времени красная жидкость в горном бассейне также полностью рассеялась. э т о м у Линдуну пришлось капать жидкость в горный бассейн. К счастью, каждая капля была в состоянии поддерживать его в течение более чем 10 дней. В сочетании с тем, что каменный талисман мог производить каплю каждые 5 дней, он в состоянии был поддерживать там тренировок. Благодаря каменному талисману и его собственному трудолюбивому характеру прогресс тренировок Линдуна был очень стремительным. В течение последних нескольких дней Зудящая боль в его костях была все более интенсивной. Ощущение было, как будто многочисленные крошечные муравьи глодали его кости. Хотя ощущения были ужасными, это определенно было хорошей новостью для Линьдуна. Он понимал, что произойдет, когда очищение костей закончится. Поэтому это явно подразумевало, что нынешний этап его тренировок перешел с кожи в кости. Когда зудящая боль наконец достигнет своего апогея, и его кости достигнут начального уровня усиления. Это будет означать, что он продвинулся к пятому уровню закаленного тела. Конечно, потребуется время, чтобы укрепить тело. Даже при помощи каменного талисмана потребуется примерно месяц, прежде чем он сможет завершить этот этап. Несмотря на то, что время поджимало, л и н д у н наслаждался ощущением силы внутри его тела, растущей с каждым д н ё м В то же время он также становился все более опытным в проникающем кулаке. Благодаря руководству таинственной светящейся тени, девять эхо проникающего кулака были доведены до совершенства Линь-Дуном. Когда он выполнял движение, он чувствовал очень естественно – что также давало ему внушительный вид. Что касается десятого эха, после постоянной практики в течение последних нескольких дней л и н д у н постепенно все лучше выполнял его. Временами он мог слабо слышать последнее эхо изнутри его тела. Даже если это не могло сравниться с глубоким и низким эхом светящейся тени, это все еще было хорошим достижением. В обширных пустых полях семьи Линь т е н танцевала, как проворная обезьяна, когда серия хрустящих четких звуков звучала в лесах. Шесть эхо. Когда он закончил свои движения, шесть х о прозвучало. Хорошо, совсем неплохо. л и н с я у кивнул, удовлетворенный исполнением Линьдуна. Тот факт, что он сможет выполнить шесть х о после месяца обучения, поистине удивительное достижение. л и н д у н нахально улыбнулся, а втайне размышлял. Потерял бы сознание л и н с я о если бы знал, что л и н д у н на самом деле может выполнить 9 т ь эхо, или даже 10. с т Отец, ты, кажется, хорошо чувствуешь себя в последнее время. Ты оправился от своих ран? С улыбкой спросил л и н д у н вытирая п о со л б а Практически. Если бы л и н д у н задал этот вопрос полтора месяца назад, то лицо л и н с я о потемнело бы. Однако сейчас он сразу ответил с веселым выражением на лице. Услышав эти слова, л и н д у н жизнерадостно заметил. «Значит, ты в состоянии вернуться к стадии небесного ю а н ь в ближайшее время?» л и н с я о вздохнув, покачал головой. Со страдальческой улыбкой он ответил. «Это не так просто. В конце концов, я страдал от травм все эти годы. Даже если мои травмы значительно зажили, могут быть еще некоторые негативные эффекты. Поэтому смогу ли я вернуться к стадии небесного Юань, по-прежнему зависит от удачи. Хоть он это и сказал, Линь Цяо верил в себя. В конце концов, он когда-то был провозглашен гением в семье Линь. Все это время его развитие застопорилось только из-за травм. Когда его травмы были исцелены, никто не мог сказать, как далеко он сможет продвинуться. л и н Дун, п о н и м а ю щ е кивнул головой. Он знал... что для отца не так просто будет вернуть место среди элиты города Циньян. Отец, два дня назад я нашел эту вещь в лесу. Ты знаешь, что это? л и н д у н в ы г н у л белую жемчужину размером с фасоль и передал ее л и н с я о Сначала л и н с я о не обращал о с о б о внимания на вопрос, затем он взял предмет у Линь-Дуна и посмотрел на него. А вдруг он почувствовал поток чистой и не энергии, хлынувший из жемчужины, в результате чего выражение его лица резко изменилось. «Инь, энергия пятого ранга?» Линьсяо глупо пялился на, казалось бы, обычный белый жемчуг, когда шок промелькнул в его глазах. «Инь, энергия пятого ранга?» – с любопытством спросил л и н д у н Так как он был далек от стадии земного юань, он почти ничего не знал об инь энергии. «Где ты это взял?» л и н ь я о посмотрел в глаза л и н д у н а и взволнованно спросил. «Я подобрал ее в горах», – буркнул Линдун. Хотя он и верил отцу, у него было ощущение, что если новость о чудесном каменном талисмане распространится, это может привести к разрушению города. Реакцией Линсяо был шок. Вынужденно улыбнувшись, он кивнул головой. В конечном счете он понял, что это слишком, чтобы просить еще больше этого бесценного сокровища. Отец, что означает пятый ранг э н е р г и и Снова спросил Линдун. Между небом и землей инь и ян-энергии могут быть разделены на 9 рангов. Первый ранг является самым низшим, в то время как девятый – самым высоким. Большинство практиков в стадии земного юань, когда они поглощают инь-энергию между небом и землей, то в лучшем случае это энергия второго или третьего ранга. В прошлом и э н е р г и я которую я поглощал, была третьего ранга», – ответил Лин Цяо. «Насколько я могу судить, ин-энергия, содержащаяся в этой ин-жемчужине, должна быть по крайней мере пятого ранга. Для некоторых практиков стадии земного юань эта жемчужина является весьма соблазнительной. Практики стадии земного юань поглощают ин-энергию, в то время как практики стадии небесного юань поглощают ян-энергию. Когда иньян сливаются, формируется юань-дэн. Облизнув губы, продолжил линь-сяо. Ты не мог этого знать, но даже в пределах стадии юань-дэн есть различные ранги. В общей сложности есть 9 рангов, называемые как 9 звезд стадии юань-дэн. Одна звезда стадии юань-дэн – это самый низкий уровень, в то время как 9 звезд стадии юань-дэн Я никогда не слышал ни о ком в Великой Империи Янь, кто бы обладал таким уровнем юань-дэн. Конечно, это может быть из-за моего затворничества. И, наконец, качество твоего юань-дэн будет зависеть от ранга инь-янь энергии, которую ты поглощал на этапах земного юань и небесного юань. Таким образом, этапы земного юань и небесного юань можно рассматривать в качестве строительных блоков, для стадии юань-дэн. Услышав эти слова, л и н д у н был поражен, ведь он никогда не понимал, насколько важной была инь-янь-энергия. если информация об этой и н ж е м ч у ж и н е всплывет, она, несомненно, привлечет внимание многих практиков стадии земного юань. Ха -ха. В конце концов, пятый ранг и н э н е р г и и действительно редкая находка, заметил Линь-Цяо. «Так ты находишься на стадии земного юань. Пожалуйста, используй инь-жемчужину», – нахально ответил л и н д у н Услышав эти слова, лицо л и н с я о покраснело. С у х о кашлянув, л и н с я о без застенчивости взял инь-жемчужину. В конце концов, содержащаяся в ней инь-энергия действительно очень важна для него. л и н д у н молча улыбнулся, увидев, что л и н с я о взял инь-жемчужину. х т я после этого он нахмурил брови. Эта инжемчужина конденсирована из леденящего холода из тела ц е н т а н ь Если леденящий холод, который возник уже был пятого ранга, то насколько мощным был леденящий холод, который находится в теле ц е н т а н ь Такой ужасающий леденящий холод – это то, что происходит с телом ц е н т а н ь Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает «Иммортал» специально для сайта RULATE.RU. г л а в а 15. Пятый уровень закаленного тела. Жаркий летний месяц прошел в мгновение ока. В течение этого месяца л и н Дун продолжал тайно добавлять жидкость из каменного талисмана в лекарство л и н Сяо. Благодаря чудодейственным свойствам травмы л и н Сяо полностью излечились, и его ранее подавленное и бледное выражение лица полностью исчезло. В это время л и н д у н также достиг значительного прогресса в своих тренировках. Благодаря жидкости из каменного талисмана, зудящая боль в костях стала более интенсивной. л и н д у н ясно чувствовал, что п р о ч н о с т ь и с и л а тела стремительно растут. Эти ощущения радовали Линь-Дуна, так как он знал, что быстро продвигается к пятому уровню закаленного тела. В прохладной и освежающей горной пещере Фигура крепко поддерживала свое тело, используя только два пальца, пока ноги парили над поверхностью земли. Он опирался исключительно на силу своих больших пальцев, чтобы поддерживать свое тело, пока отжимался. Пот уже пропитал всю одежду, пока новые волны пота непрерывно капали на пол, образуя гигантскую лужу. Каждый мускул в его теле был задействован. Примерно через полчаса л и н д у н рухнул в изнеможении, Пока он лежал на полу, пытаясь отдышаться, невероятное ноющее ощущение распространилось по всему телу. л и н д у н стиснул зубы, пока он изо всех сил пытался поднять тело, преодолевая боль от подавляющего истощения. Не снимая одежду, он упал в горный бассейн. Когда л и н д у н упал в горный бассейн, светло-красные пузыри сразу всплыли и проникли в тело Линь-Дуна через поры. л и н д у н лениво плавал в бассейне. Сейчас у него были силы только чтобы дышать. Он чувствовал, как каждая клетка в его теле протестует против него. Однако эти протесты мгновенно превратились в волчность, когда его клетки жадно пожирали светло-красную жидкость, которая проникала в тело. л и н д у н закрыл глаза и наслаждался этими ощущениями. Как только он потянулся, все его тело начало бесконтрольно трястись. острая боль возникла в его костях и быстро распространилась по всему телу. Эта внезапная боль заставила Линь-Дуна стиснуть зубы. Однако в его глазах отразилось волнение. Прорыв! Это ощущение было именно тем, что л и н д у н ожидал. Возможность прорыва наконец пришла. Боль быстро распространилась по всему телу. Это было как будто все кости в его теле начали сверлить. Однако при этом л и н д у н мог чувствовать, что каждая кость в его теле п о с т е п е н н о становилась сильнее и жестче. Острая боль исчезла так же быстро, как и возникла. Меньше чем за пять минут боль постепенно прошла. После того, как острая боль прошла, л и н д у н почувствовал себя отдохнувшим и полным энергии. Когда он выскочил из горного бассейна, он потянулся всем телом, в результате чего хрустящий звук возник изнутри тела. р я м о сейчас казалось, что он подрос и выглядел гораздо здоровее, чем раньше. л и н д у н немедленно решил выполнить знакомый набор движений проникающего кулака, когда серия четких звуков пронеслась по пещере. От слабого звука эхо можно было сказать, что сила его кулаков выросла на совершенно новый уровень. Когда девятое эхо пронеслось, л и н д у н ударил кулаком огромный валун. Сразу несколько трещин появились на валуне. Кажется, что его сила и мощь значительно увеличились после достижения пятого уровня закаленного тела. Действительно, не сравнить с четвертым уровнем. Став свидетелем этой сцены, а л и н ь Дун усмехнулся. Когда он собирался отдохнуть, мысль возникла в его голове. Поддерживая форму, он закрыл глаза и попытался насладиться таинственным ощущением, пронизывающим все его кости. Наслаждаясь ощущением, тело Линьдуна настроилось и двигалось вместе с потоком энергии, протекающим в его теле. Даже на коже по его рукам легкое волнение возникло на поверхности. Каждая мышца в его теле двигалась в унисон, когда волна силы возникла и собралась в руке Линьдуна. Когда волна силы достигла его кулака, глаза Линьдуна внезапно распахнулись, и чрезвычайно тихое эхо прозвучало из его тела. Это эхо не было громким, но было наполнено огромной силой. Когда сила наконец достигла кончика кулака, л и н д у н сделал глубокий вдох. Издав тихий крик, он сильно ударил твердый валун перед ним. Низкий звук прозвучал, когда трещины начали распространяться по всему валуну. «Такая ужасающая сила!» л и н д у н уставился на щебень. который когда-то был валуном. Взгляд недоверия отразился на лице. Показанная сила была практически сравнима с боевыми искусствами третьего уровня. Так это истинная сила десятого эха проникающего кулака. Несколько мгновений спустя Линдун наконец пришел в себя. Волнение плескалось в его глазах. Это первый раз, когда он должным образом выполнил десятое эхо. Теперь он знал, почему так трудно освоить десятое эхо. Оно обладает ужасающей силой. По расчетам Линь-Дуна, и если он столкнется с Линь-Хуном сейчас, полагаясь на проникающий кулак, он может сражаться наравне с последним. Даже в семье Линь, боевые искусства третьего уровня, были редким явлением. Плюс среди молодого поколения не было никого, кто мог бы освоить их. Лень Хун, просто подожди. Когда он вспомнил подлую манеру, с которой Лень Хун небрежно предложил Центань стать его невестой, Лень Дун невольно сжал кулаки. С ухмылкой он бросил взгляд на горный бассейн, после нахмурил брови. За это время он понял, что эффект разбавленной красной жидкости из каменного талисмана начал ослабевать. И сейчас он не такой мощный, как был раньше. Похоже, что разбавленная жидкость больше не в состоянии удовлетворить мои потребности. Если я хочу быстро перейти к шестому уровню закаленного тела, мне, возможно, придется непосредственно использовать жидкость. Шестой уровень закаленного тела можно рассматривать как наиболее важную контрольную точку для практиков на начальных этапах. На шестом уровне можно наконец взрастить с е м ь юань силы, Когда это случится, то тогда можно считать себя настоящим практиком. Таким образом, значение этого шага нельзя недооценить. Выражение лица л и н д у н а стало серьезным. Он вынул прозрачную бутылку из рукава. Она уже наполовину была з а п о л н е н а жидкостью из каменного талисмана. Когда он смотрел на обильное количество красной жидкости, углы рта л и н д у н а потянулись вверх, формируя довольную улыбку. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает «Иммортал» специально для сайта RULATE.RU. Глава ш е с а д ц а т а Восемь опустошающих ладоней. С тех пор, как л и н Дун совершил прорыв на пятый уровень, он уменьшил сумасшедшую скорость своих тренировок. Несмотря на то, что он по-прежнему пользовался жидкостью из каменного талисмана, он понимал... что чрезмерные нагрузки принесут только вред. Поэтому он решил смягчить темп. Следующие несколько дней л и н д у н казался более расслабленным, чем раньше. Всякий раз, когда у него было время, он практиковал проникающий кулак, которым почти в совершенстве овладел. Ранее раскрыв секрет, л и н д у н теперь мог без проблем выполнять десятое эхо проникающего кулака. Однако он продолжал скрывать это – В конце концов, это было его секретное завершающее движение. После отдыха в таком темпе в течение нескольких дней л и н д у н возобновил интенсивные тренировки. Тем не менее, в этот раз он не вернулся в горный бассейн, так как это больше не приносило ему ощутимой пользы. На самом деле, л и н д у н планировал начать непосредственно принимать жидкость из каменного талисмана. л и н д у н несколько дней размышлял, прежде чем наконец решился на этот шаг. Жидкость из каменного талисмана была чрезвычайно богата л и н ц ы п о д ч и т а в л и н д у н рассудил, что уровень л и н ц ы был больше, чем у обычного эликсира третьего ранга. Поэтому, если не быть осторожным, такая мощная л и н ц ы принесет больше вреда, чем пользы. Однако у него не было альтернатив, если бы он не использовал этот метод. Это потому, что разбавленная жидкость каменного талисмана уже слабо влияет на него. Кроме того, оставалось всего три месяца до семейных соревнований, и л и н д у н отчаянно нуждался в переходе к шестому уровню закаленного тела. Только тогда он был уверен в победе над Линь-Хуном. Он знал, что если Линь-Хун получит хорошие результаты, он определенно попросит деда о помолвке с Цин-Тань. Такое развитие событий л и н д у н не хотел видеть. Поэтому, чтобы положить конец этому вопросу, единственный путь – это унизить Линь-Хуна, пока он не потеряет лицо, чтобы снова выдвигать такие просьбы. Однако, хоть Линь-Дун и не любил Линь-Хуна, он признавал, что последний был действительно умелым. Линь-Хун уже несколько месяцев, к а к д о с т и г шестого уровня закаленного тела. Кто знает, насколько он продвинулся с тех пор. Поэтому л и н д у н знал, что необходимо тщательно подготовиться. Со всем этим потребление жидкости из каменного талисмана для улучшения тренировки являлось единственным вариантом. В своей комнате л и н д у н уставился на чашу с красной жидкостью перед ним. Он стиснул зубы и сделал глубокий вздох, прежде чем поднял чашу и выпил ее содержимое. Когда красная жидкость вошла в тело, щеки у Линь-Дуна мгновенно стали огненно красными. Белый пар начал выходить из его головы. Зубы л и н д у н а бесконтрольно стучали. Красная жидкость, которую он выпил, казалось, превратилась в лаву, пока текла в его теле. Невыносимое жжение возникло в каждой части тела Линьдуна, где проходила лава. Обе его руки о б н я л и тело, когда он парализованный лежал на полу. Свернувшись от боли, он отчаянно пытался терпеть жжение в теле. В комнате фигура металась от боли, катаясь взад-вперед по полу. Его сдавленные стоны звучали немного хрипло, так как он боялся, что если закричит слишком громко, Линь-Сяо и остальные услышат. Жестокая боль длилась целых десять минут, прежде чем постепенно отступила. Последние струйки жгучей боли исчезли из его тела и дрожь Линь-Дуна постепенно прошла. Он несколько раз глубоко вздохнул, прежде чем бессильно растянулся на полу. Когда он положил лицо на пол, в его теле внезапно появился охлаждающий лечебный эффект. Этот лечебный эффект быстро достиг его костей, вызывая небольшое чувство онемения, как будто что-то вошло глубоко в его кости. Очищающая сила вошла в мои кости? Когда он почувствовал онемение, которое распространялось из глубины его костей, Разум л и н д у н немного встряхнуло. То, что он сейчас испытывал, подразумевало, что он медленно продвигается к шестому уровню закаленного тела. Когда сила каналов сливается с костным мозгом, семя юань с и л рождается в костном мозге. Боль того стоила. л и н д у н вытер пот со лба и усмехнулся. В обычных условиях это занимает по крайней мере два или три месяца. прежде чем очищающая сила войдет в кости. Однако жидкость из каменного талисмана значительно сократила требуемое время. Хоть потребление жидкости причиняло невероятную боль, по сравнению с наградой, которую он получал, боль казалась незначительной. Лечебный эффект задержится в моем теле несколько дней. Я не могу упустить эту возможность. Время начать с суперинтенсивный режим тренировок Линь-Дун встал с пола, в то же время чувствуя длительный лечебный эффект жидкости в своем теле. Этот эффект был весьма ценным, поэтому он не мог тратить время. В конечном счете, у него ограниченное количество жидкости из тгаменного талисмана, и надо быть экономным при ее использовании. Пошевелив телом, Линь-Дун удовлетворенно усмехнулся. Он распахнул дверь и вышел из дома, чтобы продолжить ежедневные тренировки. Так как он вкусил выгоды от непосредственного потребления жидкости из каменного талисмана, л и н д у н решил, что будет потреблять одну каплю каждые четыре дня. Капля каждые четыре дня. Эта скорость потребления заставила сердце Линь-Дуна щемить. Хоть он и не знал, сколько стоит эта жидкость, он знал, что, безусловно, не меньше, чем эликсир третьего ранга. И потреблять эликсир третьего ранга каждые четыре дня – это слишком расточительно. Лишь небольшая горстка людей в городе Циньян могут позволить себе это. Конечно, хоть он и потреблял активно, но и награда была щедрой. За короткий промежуток времени Линь-Дун мог почувствовать, как будто что-то горит глубоко в его костях. Такое ощущение, что что-то собирается возникнуть в костном мозге. Сделав перерыв в тренировках закаленного тела, Линь-Дун снова пошел беспокоить Линь-Сяо, чтобы тот научил его боевым искусствам. После нескольких месяцев практики л и н д у н полностью освоил проникающий кулак, однако он не удовлетворился этим. Он хотел изучить больше боевых искусств, ведь благодаря каменному талисману обычное боевое искусство он может значительно усилить, следовательно, для Линь-Дуна будет полезно узнать больше боевых искусств. Однако л и н с я о был другого мнения. Для него боевые искусства были важны, но сила тела была более важным фактором. Он был обеспокоен тем, что л и н д у н будет пренебрегать развитием тела, если будет много времени уделять боевым искусствам. А это того не стоило. Однако, когда л и н д у н выполнил семь эхо проникающего кулака, л и н с я о был загнан в угол. Он смотрел на Линь-Дуна некоторое время, прежде чем признал, что его сын имел близость с боевыми искусствами, которая даже превосходила его. Убедив л и н с я о л и н д у н успешно получил боевое искусство. Восемь опустошающих ладоней. Нижняя категория – второй уровень боевых искусств. л и н д у н был доволен, так как он знал, что Линьхун в основном изучал это боевое искусство. л и н д у н хотел видеть лицо Линьхуна во время семейных соревнований, когда тот поймет, что восемь опустошающих л а д о н и л и н д у н а намного п р е в о с х о д и т его. Тихой ночью л и н д у н снова погрузился в темноту духовной области. На этот раз, когда л и н д у н появился в темном пространстве, здесь находились две светящиеся фигуры. Когда он смотрел на знакомую технику ладони, выполняемую светящейся фигурой, нетерпеливая улыбка всплыла на лице л и н д у н а Он у Очень хотел знать, насколько улучшатся боевое искусство второго уровня в руках светящейся фигуры. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает т и m м о р т а л специально для сайта RULATE.RU. Глава 17. Скорпионный тигр. В темноте духовной области две светящиеся фигуры, казалось, танцевали, когда показывали набор техник ладони и кулака. Глаза л и н д у н а внимательно следили за новой светящейся фигурой, демонстрирующей восемь опустошающих ладоней, которые он сегодня узнал от Линьсяо. Этот каменный талисман поистине волшебный. Я предполагаю, что он берет из моих воспоминаний и проецирует вещи, которые я узнал, в уникальном стиле. Кроме того, в процессе он совершенствует движение. Линьдун был поставлен в тупик. Так невероятно это звучало. Хотя эти таинственные силы были поистине невообразимыми, ему приходилось лишь принять факты, которые предстали перед ним. Так как он не мог разгадать тайну талисмана, он решил сосредоточиться на тренировке. В конце концов, каменный талисман не причинил ему вред. Так зачем ему ломать голову над этим вопросом? Перейдя от мыслей к действиям, л и н Дун сосредоточил внимание на восьми опустошающих ладонях – демонстрируемых светящейся фигурой. Восемь опустошающих ладоней были известны своей свирепостью. Хотя они выглядели простыми, в каждом движении скрывалась чудовищная сила. у в л е ч е н н ы й светящейся фигурой, которая снова и снова выполняла восемь опустошающих ладоней, брови Линдуна все сильнее сходились, когда он концентрировался. Он понял, что восемь опустошающих ладоней светящейся фигуры – на самом деле объединяют сильные удары со следами мягких движений. Когда силы и мягкость объединялись, рождалась сила, способная опустошить противника. Сделав несколько маленьких поправок, можно на самом деле добавить следы мягких движений в агрессивные восемь опустошающих ладоней. Каменный талисман поистине волшебный. Линь Дун удивлялся каменному талисману. Хотя эти боевые искусства принадлежали к низшей категории, некоторые действительно квалифицированные практики могли совершенствовать и улучшать их. Однако каменный талисман не был человеком. Объединяя мягкие и жесткие удары, сила восьми опустушающих ладоней увеличивается. Фактически, если правильно использовать, их сила может даже соперничать с десятом эхо проникающего кулака – Однако придется поработать, чтобы достигнуть этого. Конечно, Линдун давно был морально готов к этому и не унывал. Вместо этого в его глазах было рвение, когда он встал в стойку восьми опустошающих ладоней и начал практиковаться. Время проскальзывало сквозь пальцы, как песок, когда он тренировался. В мгновение ока прошел месяц. В течение этих нескольких месяцев все в семье линь. Даже обычных смутьянов родители заставили упорно тренироваться. В конце концов, семейные соревнования, которые пройдут через два месяца, были важным событием для каждого члена семьи линь. И если кто-то сможет отличиться на этих соревнованиях, он не только получит лучшее обращение, но и статус его родителей в семье линь также возрастет. Поэтому многие родители... Надеялись, что их дети хорошо выступят на время соревнований. За полмесяца сжжение внутри костей Линьдуна усилилось. Однако семья Юань-силы продолжала ускользать от него, заставив его чувствовать огорчение. Тем не менее, утешением для него были результаты в практике восьми опустошающих ладоней. Под руководством светящейся фигуры он близко подошел к освоению этого боевого искусства. Несмотря на то, что он пока был не в состоянии сочетать мягкие и сильные удары, когда он выполнял восемь опустошающих ладоней, производимая сила была впечатляющей. Кроме того, л и н Сяо полностью восстановился. Через несколько дней развития он также преуспел в поглощении и н энергии из жемчужины. Хоть л и н Дуны не мог увидеть внешние изменения, он мог слегка чувствовать, что сила л и н Сяо активно растет. Основываясь на его скорости, это лишь вопрос времени, когда он восстановит стадию небесного юаня. Посреди густого леса л и н д у н стоял на вершине большого дерева, осматриваясь. Следы крови покрывали его тело, и легкий запах крови распространялся вокруг. И Естественно, эта кровь не принадлежала л и н д у н у Это была кровь диких животных, на которых он охотился. Последние полмесяца л и н д у н чувствовал, что что-то зарождается в его костном мозге. Тем не менее, как бы он ни старался, он не мог пробить последний барьер. В отчаянии л и н д у н решил проверить свои навыки в дикой природе. Он надеялся, что семя Юань-Силы родится во время реального боя. Кроме того, это представляло ему прекрасную возможность проверить свою силу. Поскольку он не мог найти кого-нибудь, чтобы участвовать в реальном бою, ему пришлось обратить внимание на зверей. За эти несколько дней несколько животных уже встретились с создателем в руках Линдуна. Кроме того, после преодоления эмоционального барьера от первых убийств, Линдун наконец привык. Движение. Линдун вдруг замер на д о л ю секунды, затем спрыгнул с дерева и помчался, как стрела. Однако резко остановился, когда увидел грозного дикого зверя на некотором расстоянии. Скорпионный тигр. Это было коричневое существо, тело которого напоминало тигра. Однако его хвост был острым, как бритва, и был похож на скорпионий. Скорпионий тигр был диким существом, покрытым мехом, столь же плотным, как металл. Он был чрезвычайно трудным противником. Поэтому л и н д у н Подумывал об отступлении, увидев своего противника. Однако, как л и н д у н увидел скорпионного тигра, так и тот обнаружил его присутствие. Существо медленно обратило взгляд на своих алых глаз на Линь-Дуна, после чего, выпустив громкий рев, встало. Когда существо встало, л и н д у н краем глаза заметил кристально чистый, темно-красный фрукт. Он почувствовал легкий аромат, исходящий от фрукта. «Это эликсир третьего ранга? Кристальный алый фрукт?» Увидев кристальный алый фрукт, л и н д у н начал тяжело выдыхать холодный воздух. Кто бы мог подумать, что он столкнется здесь с эликсиром третьего ранга? Кажется, у него сегодня удачный день. л и н д у н раньше видел этот кристальный алый фрукт в городе Циньян, где он продавался по заоблачным ценам. После этого открытия л и н д у н осторожно шагнул. Увидев это, убийственное намерение промелькнуло в глазах скорпионьего тигра. Издав низкий рык, он прыгнул в сторону линьдуна. Увидев это, л и н д у н поспешно отступил, а существо врезалось в дерево, которое было толщиной с его руку. у к л о н и в ш и с ь л и н д у н нанес несколько ударов существу. Сила ударов повалила существо на землю, однако не похоже, чтобы он понес какие-либо повреждения. «Такая жесткая шкура!» Видя это, Линдун оцепенел. Похоже, что он не д о о ц е н и л это существо. <звы> Скорпионный тигр вскочил на ноги, затем прыгнул, пытаясь ударить Линдуна в грудь. Сильный мускусный запах атаковал его ч у в с т в о Столкнувшись с такой свирепой атакой, Линдун не мог рисковать. Мгновенно прозвучало д е с яхо т проникающего кулака, когда он нанес финальный удар, чтобы контратаковать существо. Кулак и лапа столкнулись в воздухе. Сразу же большая и маленькая фигура разлетелись в стороны. Когда л и н д у н врезался в дерево, кровь потекла из уголка его рта. И вместе с кипящей яростью он вдруг почувствовал интенсивное жжение. На фоне этого жжения л и н д у н мог чувствовать, что таинственная сила зарождается в его костном мозге. Семя Юань-силы? Тело Линь-дуна напряглось. Его рот был открыт в изумлении, когда его тело начало бесконтрольно дрожать в возбуждении. К его удивлению, интенсивный бой со скорпионием-тигром стал спусковым механизмом для рождения семени Юань-силы, которая раньше постоянно у с к о л ь з а л о от него. Переворот военного движения Воинственная Вселенная. Читает «Иммортал» специально для сайта рулейт.ру. Глава 18. Семя ю о а н Силы. Из глубины его костного мозга причудливая энергия медленно текла, постепенно распространяясь по всему телу. Это семя ю а н ь Силы? Вспышка радости появилась в глазах Линьдуна. Внезапно, как будто весь мир засиял. Он даже мог почувствовать мистическую силу, находящуюся в воздухе, которая напоминала с е м ь Юань-силы, скрытая в его костях. «Юань-сила!» л и н д у н встал и не мог сдержать искренний смех. После длительных тренировок и активной помощи жидкого каменного талисмана он, наконец, взрастил семя Юань-силы в своем теле. е а л и н д у н смеялся, с к о р п и о н и Тигр смотрел на Линьдуна алыми глазами. Сейчас он мог слегка ощутить знакомый запах, исходящий от последнего, однако это было недостаточно, чтобы спугнуть его. С низким рыком он открыл кровавый рот и ринулся к Линьдуну. Почувствовав приближающее убийственное намерение, л и н д у н поднял голову. Однако сейчас движения Скорпионего Тигра казались более медленными, чем раньше. что позволило ему понять траекторию атаки существа. «Это сила шестого уровня закаленного тела?» Глаза л и н д у н а засияли, когда он шагнул в сторону, чтобы избежать атаки существа. Слегка вытянув правую ладонь, слабый свет блеснул, когда его ладонь сильно ударила скорпионного тигра по голове. Глубокий низкий звук раздался, и обжигающая свежая кровь брызнула в воздух. Ладонь л и н д у н а п р о б и л а толстую шкуру скорпионьего тигра и обезглавила его. Тело скорпионьего тигра напряглось, прежде чем с глухим стуком упало на землю. Свежая кровь брызнула на землю, окрашивая ее малину красный цвет. Юань, сила настолько мощная. Когда л и н д у н смотрел на труп скорпионьего тигра, которого он убил одним ударом, он невольно втянул холодный воздух. Это мощь Юань Силы? Неудивительно, что люди часто говорят, что пятый и шестой уровни – как два разных мира. К счастью, я не сражался с л и н х у н о м раньше, иначе я определенно пострадал бы. л и н д у н внимательно осмотрел ладонь и, подняв несколько листьев, счистил пятна крови. Его сердце до сих пор чувствовал трепет, так как это первый раз, когда он стал свидетелем грозной юан-силы. л и н д у н пнул труп в сторону и подошел к месту, где рос кристально-элый фрукт. Когда он смотрел на сверкающий фрукт, завистливый отблеск всплыл в его взгляде. Цена этого эликсира третьего ранга была очень высокой. Как правило, его можно было найти в глубине древних лесов, Чтобы быть в состоянии найти его здесь сегодня, он должно быть благословлен госпожой удачей. Внимательно осмотрев плод, л и н Дун протянул руку, чтобы взять его. Однако, когда он прикоснулся к кристальному алому фрукту, слабое ощущение тепла начало исходить из каменного талисмана на его груди. Ощутив изменения в каменном талисмане, л и н Дун оцепенел. После этого он вытащил камень. и положил его на ладонь. Продвинувшись к шестому уровню закаленного тела, его чувства обострились, поэтому он мог чувствовать, что в данный момент каменный талисман выпускает слабую всасывающую силу. Благодаря этому слабые потоки энергии вливались в каменный талисман. Жидкость из каменного талисмана, возможно, кристаллизуется из энергии, которую поглощает талисман. Размышляя об этом... л и н д у н смотрел на кристальный алый фрукт в своей руке. Он подозревал, что внезапные изменения в каменном талисмане скорее всего связаны с этим кристальным алым фруктом. Держа кристальный алый фрукт, л и н д у н немного колебался, прежде чем поднес его к каменному талисману. Как только кристальный алый фрукт оказался в нескольких дюймах от каменного талисмана, мощная всасывающая сила внезапно возникла из талисмана. Мгновенно кристальный алый фрукт полетел в сторону талисмана и таинственным образом исчез при контакте. л и н д у н был поражен этим зрелищем. Разве каменный талисман может поглотить кристальный алый фрукт? Может ли каменный талисман есть? Собравшись с мыслями, л и н д у н заметил, что щель в каменном талисмане замерцала ярко-красным светом. Свечение усиливалось, пока не появились две ярко-красные пилюли размером с фасоль. Когда они выпали, л и н д у н быстро поймал их. л и н д у н почувствовал головокружение, так как эти пилюли содержали чистую и высококонцентрированную энергию. Эта энергия была более мощной, чем жидкость каменного талисмана. Эти пилюли д о л ж н о быть конденсированы из кристального алого фрукта, Пилюли испускали тот же аромат, что и кристальный алый фрукт. В дополнение к тому, что он видел, нетрудно догадаться, как были созданы эти пилюли. Похоже, каменный талисман не только в состоянии поглощать энергию неба и земли, но также может поглотить эликсиры и переработать их в пилюли или лекарственную жидкость высокого качества. Волнение всплыло в глазах л и н д у н а когда он обдумал ы в это новое открытие. Один кристальный алый фрукт был переработан в две пилюли. Кроме того, лечебные свойства каждой казались более мощными, чем отдельный кристальный алый фрукт. Это было как будто каменный талисман мог повышать эффективность эликсиров до максимума. Я должен получить больше эликсиров. Энергия в этих пилюлях кажется даже сильнее, чем жидкость из каменного талисмана. Если я буду использовать эти пилюли, то определенно смогу ускорить прогресс тренировок. Представляя такой потенциал, л и н д у н не мог не сжать кулаки. Он спрятал каменный талисман, прежде чем убежал. Обнаружив такое чудесное свойство каменного талисмана, л и н д у н еще несколько дней был возбужден. Однако его возбуждение постепенно ослабело, когда он понял, что все не так радужно, как он представлял. Во-первых, у него не было достаточно эликсиров для переработки каменным талисманом. Хотя л и н Сяо восстановился, он по-прежнему отказывался от ресурсов семьи Линь. Поэтому Линь Дун мог рассчитывать только на себя в поиске эликсиров. Кроме того, когда Линь Дун пытался скормить каменному талисману э л и к с и р первого ранга, к его удивлению, получались только две хлипких фасолины. После нескольких экспериментов он понял, что если хочет производить пилюли, как и раньше, ему нужно использовать эликсиры третьего ранга или выше. Однако где он собирается брать эти эликсиры третьего ранга? Ему невероятно повезло, когда он нашел его в прошлый раз. Это почти невозможно, чтобы молния ударила в одно место дважды. Столкнувшись с этими препятствиями, л и н д у н был вынужден временно подавить свою жадность. Сейчас он мог надеяться, что преуспеет в предстоящих семейных соревнованиях и когда, наконец, сможет использовать огромные ресурсы семьи Линь. Подавив жадность, л и н Дун решил сконцентрироваться на тренировках. Хотя он продвинулся к шестому уровню закаленного тела, непосредственное потребление жидкости из каменного талисмана все еще выгодно для него. Таким образом, через некоторое время л и н Дун начал ощущать, что семя юань-силы в его костном мозге постепенно просачивается наружу. И когда юань-сила вырвется из костей и будет течь внутри каналов тела, он достигнет первого шага в седьмом уровне закаленного тела. Юань – очистка каналов. Конечно, даже с помощью жидкости из каменного талисмана потребуется некоторое время, прежде чем он достигнет этого шага. Пока сила л и н д у н а продолжала стремительно расти, жаркий летний период постепенно закончился, возвещая о наступлении важных семейных соревнований. Переворот военного движения. Воинственная вселенная. Читает и m м о р т а л специально для сайта рулейт.ру г о л а в а 19. Прорыв накануне семейных соревнований. Время течет, как вода. В одно мгновение летний зной прошел и сменился прохладным ветерком, который обдувал землю. Несмотря на то, что теперь тепло исчезло, огонь внутри членов семьи разгорался все сильнее. И это все потому, что важные семейные соревнования вот-вот должны начаться. В густом лесу мелькала тень, идеально выполняя набор кулачных техник. двигаясь так же плавно, как и облака в небе. Серия хрустящих эхо разносилась в лесу. Когда пронеслось восьмое эхо, фигура резко раскрыла ладони, и порывы ветра, следующие за каждым движением, сдували листья на земле. В его руках две совершенно разных техники ладони и кулака стали чрезвычайно быстрыми и ловкими. Его исполнение наглядно продемонстрировало в с ё мастерство этих методов, так как он практиковал их бесчисленное количество раз. Закончив демонстрацию, фигура опустила кулаки. Отлично! Когда Линдун остановился, голос пронесся рядом. Сразу же он увидел Линьсяо, приближающегося с широкой улыбкой на лице. За ним шла Цинтань, которая украдкой подмигнула, когда встретилась своим чрезвычайно о ч а р а т е л ь н ы м взглядом с Линьдуном. «Неплохо! Меньше чем за четыре месяца тебе удалось достичь восьмого эхо проникающего кулака. Кроме того, ты стал очень опытным с восьмию опустошающими ладонями. Это действительно выдающееся достижение». л и н д у н смиренно почесал голову, но в душе нахально улыбнулся. он еще не раскрыл свои карты. Восемь эхо было легкой задачей для того, кто уже был чрезвычайно опытен в десятом эхо. Что касается восьми опустошающих ладоней, после двух месяцев тренировок он достиг стадии слияния силы и мягкости, и его разрушительный потенциал определенно конкурировал с д е с я т ы м эхом проникающего кулака. Обладая этими двумя мощными техниками, л и н д у н вероятно, не имеет равных среди молодого поколения семьи Линь. Семейные соревнования состоятся завтра. Так как у тебя теперь пятый уровень закаленного тела, а также проникающий кулак и восемь опустошающих ладоней, для тебя не должно составить труда, чтобы добиться достойного результата. В девяти уровнях закаленного тела только четыре уровня легко наблюдать. так как последующие изменения происходят в основном внутри. Поэтому, если тщательно не осматривать, то уровень не узнать. Хотя л и н Дун достиг шестого уровня закаленного тела два месяца назад, он хотел сохранить тайну каменного талисмана, поэтому он не рассказывал о своем пугающем прогрессе. Таким образом, даже его отец л и н Сяо считал, что л и н Дун был только на пятом уровне закаленного тела. Кроме того, Его отец ничего не подозревал, так как подняться со второго уровня закаленного тела до пятого уровня за полгода – уже выдающееся достижение. «Отец, ты восстановил свою силу?» – вдруг спросил л и н д у н посмотрев на лицо л и н с я о Услышав эти слова, л и н с я о издал смешок. Он нежно потрепал голос л и н д у н а и сказал, Ха -ха, «Все эти годы ты, твоя мать и сестра...» пострадали из-за моей болезни. Будь уверен, что в будущем я не позволю этому повториться. Когда л и н д у н смотрел на л и н с я о он мог чувствовать, что упадок л и н с я о полностью исчез. Прямо сейчас л и н с я о напоминал прошлого величественного себя, за исключением того, что казался более спокойным и сдержанным. л и н д у н кивнул и пустил слезинку. Все эти годы не г о самой большой мечтой было то, чтобы отец взял себя в руки. К счастью, это наконец произошло. — Уже поздно. Ты можешь прекратить тренировку сегодня. Хорошо отдохни сегодня ночью в качестве подготовки к завтрашним семейным соревнованиям, — сказал л и н с я о похлопав л и н д у н а по плечу, прежде чем развернуться, и ушел. Глядя в спину л и н с я о л и н д у н сжал кулаки и пробормотал в полголоса. Отец, будь уверен, завтра я шокирую всю семью. Сын, которого ты учил, безусловно будет лучшим. Братик л и н д у н пожалуйста, будь осторожен, если столкнешься завтра с Линьхуном. По словам л и н ч а н Дзяна, Линьхун достиг седьмого уровня закаленного тела, Цинтань, которая стояла в углу, с беспокойством на лице. Она подошла к л и н д у н у чтобы предупредить сразу после того, как ушел л и н ь с я о Седьмой уровень закаленного тела? л и н д у н был на мгновение ошеломлен. Но после этого усмехнулся. Похоже, отец Линьхуна не жалеет денег, чтобы гарантировать первенство Линьхуна в семейных соревнованиях. Однако, что с того, что он на седьмом уровне закаленного тела? Когда наступила ночь, лунный свет проникал в комнату через окна. Сидя на своей кровати, Линь-Дун достал маленькую бутылку, затем влил две капли жидкости из каменного талисмана в рот. За несколько месяцев тело Линь-Дуна постепенно адаптировалось к жидкости, поэтому он мог выдержать две капли одновременно. Когда две капли жидкости вошли в тело Линь-Дуна, его лицо покраснело, Слабый белый дым исходил из головы, так как его температура резко возросла. Боревыкнув к ней, не считая первой попытки, он больше не катался по полу от боли. Вместо этого его тело просто дрожало некоторое время, пока он чувствовал, что теплое чувство семени и вань силы в костном мозге становится все сильнее и сильнее. После двух месяцев тренировок л и н д у н чувствовал, что семя Юань-силы в его теле постепенно усиливается. Временами он мог чувствовать признаки того, что семя Юань-силы вот-вот вырвется из его костей. л и н д у н понимал, что это признаки того, что скоро должен быть прорыв. Видя это, л и н д у н не пытался насильственно ускорить прорыв. Он знал, что если захочет, то прорвется к седьмому уровню закаленного тела. Однако он чувствовал, что лучше позволить природе идти своим чередом. И этот момент, которого он ждал, наконец наступил. Когда две капли жидкости из каменного талисмана попали в его организм, вибрации глубоко в его костях стали все сильнее и сильнее, пока в конце концов все тело л е н д у н а не начало трясти. Похоже, прорыв близко. Предчувствуя неизбежную ситуацию, л и н д у н глубоко вздохнул. Он знал, что семя Юань-силы, вырвавшись из костей, будет поступать во внутренние каналы его тела. И потом он сможет поглощать Юань-энергию между небом и землей, чтобы тренировать свое тело. Чрезвычайно важный шаг. Его тело задрожало еще сильнее. Внезапно глубокий звук раздался в теле л и н д у н а После этого в глазах у л и н д у н а потемнело. Внезапно он мог смутно видеть, что в его теле был светящийся шар размером с грецкий орех, который медленно продвигался через его тело. Кроме того, возникла таинственная всасывающая сила, и благодаря ей чрезвычайно мягкая окружающая энергия начала вливаться в тело Линьдуна. «Это семя Юань силы? Почему такое большое?» Восстановив зрение, проблеск шока появился в глазах л и н д у н а При обычных обстоятельствах семью Ансилы, которая только что прорвалась из костей, должно быть крошечным. Однако это с е м ь я Ансилы было больше в 10 раз. Может ли это быть из-за жидкости каменного талисмана? Странное выражение было на лице Линьдуна. Размер семени Юань-силы влияет на то, как быстро можно поглощать Юань-силу. Однако с самого начала его семя Юань-силы уже настолько больше по сравнению с другими. Некоторое время, рассматривая этот вопрос, л и н д у н наконец сдался и беспомощно покачал головой. Лежа на своей кровати, он знал, что единственное, что он может сейчас сделать – И это подготовится ь к завтрашним семейным соревнованиям. Линь Хун. Давай посмотрим, сможешь ли ты жениться на Цинтань.